Добрый вечер. Спасибо. Я, у меня в Харькове была презентация. Я вышел и спрашиваю, где цветы? Цветов не было. А вот в Москве люди щедрые и отзывчивые. Это радует, конечно. Так, ну что ж, давайте начнем с главного. Итак, то, что раньше называл зацепками или повышенной зависимостью или повышенной привязанностью, которая рождает агрессию, а дальше проблемы, болезни, несчастья и прочее, все это в принципе связано с неумением жертвовать. Любая религия без жертвы невозможна. Что такое жертва? Это добровольное разрушение того, к чему ты привязан. Для чего? Для того, чтобы о щ у т и т ь что тот круг привязанности и тот круг счастья, в котором мы существуем, не главный. Тот круг, в котором мы существуем, в первую очередь связан с нашим телом и с его основными инстинктами. Но наше тело – это только крошечная часть того, что есть мы на самом деле. И наши инстинкты, и наше сознание связаны с телом. И как только часть забывает о том, что она часть, и перестает ощущать себя едино из целом, тогда начинается процесс распада. Так вот, когда часть отрешается от своих целей, отрешается от привычных функций и замирает на какое-то время, тогда она вновь объединяется с целым. Вот процесс жизни и смерти. Смерть – это периодическое присоединение к тому единому, из чего мы вышли и без чего мы не можем существовать. е смерть наступает тогда, когда внутренняя наша энергия слишком отрывается от целого и слишком замыкается на своей части. И издавна люди с незапамятных времен поняли, что если нет добровольного отрешения от привязанности, это отрешение будет принудительным. И тот, кто добровольно умеет жертвовать тем, что ему дорого, тот избавлен будет от несчастий в какой-то степени. и неудач и так далее и так далее и религия когда человек обращается к высшим силам подразумевает что над ним что то есть высшее религия всегда была связана с жертвой потому что чтобы ощутить высшее нужно отрешиться от низшего поэтому насколько человек готов добровольно отрешаться от привычных привязанностей привычного ритма жизни привычных связей настолько он подсоединяется к высшим планам в первопричине в конечном счете и получает новую энергию. И если проанализировать все виды лечения э, людей, они связаны с восстановлением как бы энергии главной. Куда идет наша энергия? Если она направлена в основном к первопричине, а потом уже к вторичным звеньям, тогда мы в гармонии. Как только главная наша энергия, это чувство любви, направляется на вторичные поверхностные моменты, постепенно начинается о б о с о б л е н и е а затем угасание. Так вот, умение жертвовать – это умение э, делать первый шаг к Богу. Тот, кто умеет жертвовать, и тот, кто умеет любить, этот человек в принципе здоров. Есть жертва добровольная, есть жертва принудительная. Принудительная жертва – это боль, обида, потеря, неприятность, болезнь, смерть. В принципе, все это формы отстранения от, э, с к а а т ь нашего от различных уровней нашего счастья. И если я сначала смотрел степень зависимости, человек может зависеть одного, другого, третьего, потом в конечном счете я понял, что все уровни нашего человеческого счастья привязаны к фундаментальной величине Вселенной – это время. Есть два потока времени, и если вдуматься, то на все наши ценности, с в я з а н ы с материальными моментами, то есть тому, что накопилось, пришло из прошлого, и с моментами духовными того, что связано с будущим. И оказывается, для того, чтобы вот эта внутренняя отстраненность произошла, мало чисто внешних жертв. То есть, когда человек отдает деньги, это жертва. Когда человек Постится и голодает – это жертва. Когда человек принимает боль, это тоже жертва. Если человек прощает, принимая душевную боль, это тоже жертва, но гораздо более тонкого плана. Значит, насколько мы умеем прощать, принимать то, что произошло, если мы не можем принять того, что произошло в прошлом, то мы не можем никогда снять обиду, потому что обида, которую мы не можем снять. На самом деле, то есть неприятие того, что произошло. Если я умею жертвовать, я сумею принять то, что произошло. Если я умею принять произошедшее, я тогда могу снимать обиды. Вот сам механизм. Значит, умение жертвовать прошлым и умение жертвовать будущим – это есть возможность глубинной отрешенности и возможность ощутить чувство любви, которое нас меняет. Я говорил на семинаре, что когда я это понял, по-другому я стал а, видеть то, что написано в Библии, где а, там очень интересная притча. А, часто Христос говорит: «Прощайте, и будет прощено вам». Что это означает? Или п р и т ч а о том, как царь а, позвал на пир а, своих всех, а, сказать, знакомых, своих подданных, а многие поиздевались над слугами и убили их. тогда он уничтожил тех, кто это сделал, и взял с улицы посторонних. и когда подошел к постороннему, увидел, что он не одет торжественно, также его в тюрьму. то есть внешне понять эту притчу просто невозможно. я чувствовал, что там что-то есть, но в принципе по обычной логике это полная бессмыслица. человек шел по улице, вдруг его взяли на пир, и вдруг после этого посадили в тюрьму Но если вдуматься в глубинный смысл притчи, тогда все сразу становится понятно. А, в этой притче отражено следующее: а, должно прийти божественная энергия, и тот, кто знает, что она придет, тот, кто чувствует, что начинается изменение, но, но не хочет этого делать, будет жестко наказан. Тот, кто не понимает, И кому на это глубоко наплевать? Будет наказан также, если он внутри не подготовлен. Значит, о чем идет разговор? О том, что царствие Божие, божественная энергия, когда приходит, если человек к не й не готовится сознательно или вольно или невольно, у него будут серьезные проблемы. п р и т ч а о прошлом. Царь прощает должнику. Хотел посадить в тюрьму, продать его, жен, детей для того, чтобы покрыть долг. И должник умоляет простить его, царь его прощает. Должник выходит и видит одну сотую там от этой суммы, кто-то ему задолжал, он его хватает и начинает избивать, кричит верни мне долг. Царь это видит и сажает его в темницу. Какой-то смысл есть? Почему? Но в чем смысл притчи? Оказывается, он гораздо более тонкий. Тот, кто не может простить обиду, этот человек сожалеет о прошлом. Человек, который сожалеет о прошлом, проявляет к прошлому агрессию. Агрессия к прошлому – это агрессия к главной фундаментальной величине вселенной – времени. Значит, тот, кто проявляет агрессию к прошлому, сожалеет о прошлом, не может принять того, что произошло. Этот человек проявляет агрессию к о времени и, естественно, к Творцу. Поэтому тот, кто не умеет прощать, этот человек Автоматически внутри агрессивен к Богу. Может ли он выздороветь? Может, может быть ли у него какие-то улучшения? Вряд ли, потому что божественная энергия, когда она приходит и трансформирует человека, в этот момент, естественно, агрессию человека к Богу не должно быть, иначе будет само разрушение. Мы многие несем в своей душе агрессию к Творцу, агрессию к Любви. И вот эта агрессия лежит там и спит до какого-то времени. То есть с ней можно существовать, но когда начинается прикосновение к божественному, вот тогда начинается проблема. Это бывает не только, так сказать, по библейскому, так сказать, по библейской информации в час, так сказать, суда, страшно. Оказывается, прикосновение к божественной логике происходит у нас в жизни достаточно часто. Не один раз, когда мы влюбляемся, когда мы э, зачинаем детей, когда дети рождаются э, на пятом месяце беременности, э, сказать, я смотрел в ране й о 30 лет и после 50 т так же идут эти моменты контакта. То есть человек как в резонансе должен настраиваться на Божественное, прикасаться к Нему, особенно когда появляются дети на свет, чтобы это потомство было гармоничным. И вот в этот момент начинается очищение души. Как только человек соприкасается с божественной энергией, все то, что в нем спало, совершенно не мешало ему жить. Вся, вся эта накопленная привязанность и агрессия вдруг вылезает и начинается разрушение. И человек не понимает, почему он болеет и умирает. Вот когда я начал заниматься проблемами здоровья детей, я понял, что то, что родители когда-то в них загрузили, может вернуться назад. И тогда родитель неизлечим. Его меч, лечит медицина, потому что лечит она человека, а проблема не в нем, а в его потомках. Так вот, когда Божественное приходит к Богу, не должно быть агрессии. Агрессия к Творцу идет тогда, когда мы проявляем агрессию к чувству любви. Я это видел неоднократно. Значит, тот человек, который годами накапливал агрессию к чувству любви, Рано или поздно при соприкосновении с Божественным он это дело должен отработать. Хочет он того или нет. Я изучая полевые структуры, пришел к простому выводу. Любовь к Богу я писал об этом. Процесс физиологический. А раз физиологический, он требует подготовки многолетних усилий. И результаты будут не сразу, потому что идет перестройка наша глубинная. Это долгий и тяжелый процесс. И только недавно я с изумлением понял, что Это давным-давно изложено в Библии, и когда Христос говорит о семи девах, которые копили масло, и когда пришел жених, то часть, те, кто готовились, это имели, остальные оказались пустыми, и у них, соответственно, их не пустили на пир, то есть они недопущены к жизненным благам, к жизни счастью и так далее. Так вот этот процесс и говорит о том, что любовь к Богу и ощущение божественного в себе. Это процесс долгий, тяжелый, и это физиология. И тот, кто рассчитывает на мгновенное спасение или прощение, а к этому ничего не сделал, вряд ли у того человека будет шанс. Так вот, как один человек соприкасается с божественным и потом начинается очищение души, у кого-то оно идет как счастье, у кого-то как болезнь, а у кого-то как смерть. Так вот, также прикасается к божественному и все человечество периодически. И, соответственно, чем больше накоплено проблем, привязанностей и прочего, тем больше, соответственно, и тяжелее эта чистка, это эти роды нового будущего и проходят. И я опять перечитал ы в Библию недавно. Там опять Христос говорит: если вы будете предаваться о б ъ е д е н и ю накоплению, сказать, материальных в л а г а опьянству и так далее, вы не войдете в Царствие Божье. Если сейчас взять основную, так сказать, линию жизни западных стран Современная цивилизация – современной цивилизации, это накопление материальных благ, это удовлетворение своих желаний. То есть, в принципе, это а, а, чисто языческий подход к миру, это есть а, смещение интересов к своим инстинктам. Вот я об этой двенадцатой книге писал, и отсюда, соответственно, можно ожидать серьезных проблем, если человечество вот это состояние не изменит. Но обычно все идет по системе от закона отрицания отрицания, доказательства от противного. Поэтому вероятно, нужно подойти к определенной грани, когда все люди поймут, дальше уже нельзя. До этой грани, судя по всему, осталось недалеко. Но одни, одни так сказать, должны дождаться этого, потом так сказать, с ужасом понять, что пора что-то делать, а другие это понимают раньше. Вот и вся тема. Так вот. Я писал 12 книг а, не столько как рекомендации, сколько как а, я делился своим опытом. Я хотел понять, как вообще куда идти, как это делать, потому что если не понимаешь, тогда а, нюанс. Ты вроде все делаешь правильно, но оказывается ты пошел не в том направлении. И вот если и многие вот вроде бы д е л а ю т все нормально. но те нюансы, которые они не понимают, они на самом деле уходят несколько в другую сторону и начинается начинается совершенно другой процесс. Поэтому я не решался э, э, каким-то давать рекомендации, техники и прочее и прочее. Для меня было главное понять. Вот это понимание было важнее. Поэтому и моё, когда приходили пациенты, я что говорил? В первую очередь, вот поймите, я вам сейчас объясню, почему вы заболели. Вы должны понять, почему это произошло, понять, что с вами произошло, и понять, как это преодолеть. В конечном счете я, проходя тысячи и тысячи случаев, пришел только к одному выводу: понимание достаточно. То есть понимать уже ничего не надо. Осталось только любить, потому что любое понимание в конечном счете сводится к одному. Если говорить э, религиозным языком, грех – это есть недостаток любви. Если любви не хватает, то тогда человек начинает э, болеть и умирать. Недостаток любви идет тогда, когда идет смещение, когда человек от главного источника уходит и начинает любить и поклоняться тому, что является вторичным. Начинается медленное истощение энергии. То есть неправильная внутренняя ориентация. раздает уменьшение любви в душе, а затем это уменьшение любви в душе усиливает зависимость от аспектов человеческого счастья и дальше начинается болезни и проблем. Так вот, для того чтобы это чувство любви ощутить, нужно быть готовым к отрешению, к жертве, то есть тот, кто умеет принимать потерю, тот, кто умеет сохранить любовь, сказать э, э, Творцу в любой ситуации, этот человек может измениться, может получить новую энергию, и он готов к завтрашнему дню. Значит, умение отрешаться – это не просто умение жертвовать, заботиться, умение терять. Это умение а, принять, а, принести, так сказать, жертву и принять. Главная суть нашего счастья. Все человеческие ценности сводятся к двум фундаментальным величинам, двум потокам времени: прошлому и будущему. Значит, если человек щедро жертвует деньгами, заботится, теряет, но не может принять того, что произошло, или переживает за будущее, или осуждает кого-то, это признак зависимости от будущего, от духовности. На внешнем уровне у него идет все неплохо, а на внутреннем уровне не меняется ничего. Значит, в первую очередь нужно понять главное. Главная жертва – это сохранение любви к Богу тогда, когда у вас разрушается прошлое и будущее. Значит, если вас что-то держит в п р о ш л о м и вы не можете принять это как высшую волю, если вы переживаете за будущее, боитесь или унываете переживание за будущего, уныние, плохие мысли о себе, подавление мечты высших желаний – это все формы зависимости от будущего, страх. Это остановка энергии. Если я боюсь будущего, я останавливаю свою энергию и останавливаю чувство любви в душе. Поэтому тот, кто поддается страху, тот, кто не верит в себя, тот, кто переживает за будущее, слишком увлекая своей ь с волей, не понимая, что будущее определяется не нами, а определяется свыше. Тот, кто все время сожалеет, если б ы я сделал по-другому, то было бы все по-другому. Вот слово просто если бы, вот если бы я сделал так, то у меня было бы все хорошо. Это есть неприятие божественной воли, это есть не видение высшего смысла в произошедшем, это есть концентрация на себе, на своей воли, на своих ж е л а н и х на своей картине мира. И вот этот человек уже опречён на проблему. Поэтому мы начнём с главного. Все моменты, вот сейчас вспомните все моменты э, в прошлом, которые вас ещё держат, которые могут э, сказать помешать вот этому непрерывному чувству любви в душе внутренне отпустите эти проблемы примите абсолютно как божественную волю все что произошло в прошлом нашей воли уже нет там только божественная воля и любая ситуация ведет к любви к Богу все что с нами случится также направленное на увеличение любви к Богу поэтому как только у нас возникает страх а, страх это естественное спасительное чувство в момент опасности, когда опасность уже прошла, мы продолжаем бояться, или когда еще нет, а мы боимся, это уже совершенно другая эмоция, потому что эмоция страха в момент опасности она физиологически необходима, когда этой опасности нет, тогда, э, сказать, картина мира совершенно по-другому должна восприниматься. Так вот, неверие в себя, уныние, переживание за будущее, страх. Это все формы неумения принять, отдать жертву, неумения принять потерю будущего, с о ж а л е н и е о прошлом, желание отомстить, неприятие того, что произошло, желание изменить свою судьбу в прошлом, недовольство своей судьбой. Это все формы агрессии к прошлому. Поэтому мы должны пройти любые ситуации, которые у нас были и которые возможны, концентрируясь только на одном. Любая ситуация Работает на ощущение увеличения любви к Творцу. Значит, чтобы не случилось, мы должны в этом видеть только одно. Нам помогает усилить чувство любви в душе. Прошу. Хорошо. Теперь определенный нюанс. Вот смотрите, я всегда считал, что если я прощаю человека, значит, я не имею права ни на какие жесткие действия по отношению к нему, потому что мои жесткие действия обуславливаются чем? Обидой и желанием отомстить. Вот сама ситуация. Значит, если я упростил, значит, я обижаться на него не буду, соответственно, я не буду к нему никаких наказаний применять. в о з ь м ё м ситуацию. Чел м е н я обокрал, я его простил. Он меня опять обокрал, я его опять простил. Он думает: отлично, он меня еще раз обокрал, я его опять простил. д о какой сти, д о какой поры это будет продолжаться? Как вы считаете? н а к а ж у т первую очередь меня. Потому что я человека загубил, он, он становится более развязным, жадным, нахальным и так далее. Он будет наказан сверху, но поскольку я повредил его душу, в первую очередь буду наказан я. Тогда вопрос, и это в принципе механизм. Люди тоже видели. Тогда человек говорит: нет, я его прощать не буду, я его лучше буду наказывать. И чувствует, что легче, но потом заболел. значит, что получается, и так заболеешь, и так заболеешь. Это на уровне поверхностной логики, а вот теперь как это может быть, как это может выглядеть в несколько другом аспекте? Я видел, что обида и желание отомстить и, соответственно, жесткие действия по отношению к другому человеку всегда порождают агрессию и болезнь. Поэтому я считал, что прощение и жесткие действия несовместимы. И только недавно я об этом стал говорить, вот я сейчас это оформляю словами. Оказывается, когда человек меня борол, первый раз я его простил. Для чего я его простил? Потому что я понимаю, если он меня оборовал, то причина во мне, значит, внутри глубинно я зацеплен. м е н я слишком много значит м о е б л а г о п о л у ч и е стабильность д е н ь г и и через него мне дают об этом понять. Поэтому я его должен простить. Он меня обкрадывает второй раз. Что это означает? Это означает, что во мне привязанность деньгам не изменилась, не уменьшилась. Значит, я не изменился, если меня второй раз обокрали. Если меня обокрали третий раз, значит, я конкретно я не хочу меняться. Вот за это я буду наказан, что я не хочу меняться, и я буду наказан за то, что я не помог измениться другому человеку. Значит, как должна выглядеть реальная картина? Если человек по отношению ко мне сделал какой-то неблаговидный поступок, обокрал меня, я его обязан простить, потому что он здесь внутренне послан для того, чтобы очистить мою душу. И поэтому мстить, обижаться и вот мои жесткие действия как результат обиды и мести не должны существовать. Но если я по отношению к нему совершаю жесткие действия в воспитательных целях, это уже другая картина. То есть оказывается, главный импульс, из чего идет. Если я жесткие действия делаю из желания отомстить, то внутри я его хочу просто уничтожить, и мои жесткие действия направлены на его уничтожение. Он будет изменяться, нет, и я не буду изменяться. У меня будет, я буду совершенствоваться в уничтожении другого человека, потому что внутренний импульс, который реализуется внешним поведением, намного важнее я. Именно тонкие планы, невидимые вершат миром, а внешние действия они только закрепляют состояние тонких планов. И именно то, что на тонких планах происходит, определяет дальнейший ход событий. Значит, если мои жесткие действия по отношению к человеку обусловлены ненавистью, обидой, осуждением, это форма убийства, хотя внешне я могу вести себя, сдерживать эту агрессию. Если же я его простил. Я понимаю, что внутренние проблемы во мне, и я стараюсь меняться и держать любовь. Тогда, ощущая любовь к другом у человеку, я могу его воспитывать. Если ребенок хулиганит, я его люблю, но при этом н а х л о п а ю и поставлю в угол. То есть жесткие меры по отношению к другим людям нужны, но если они исходят из импульса любви и помощи, воспитание это помощь в изменении. И вот в таком случае мои жесткие действия по отношению к другому человеку, ты меня обокрал, значит, я, скажем, я не, не пущу тебя в свою квартиру, потому что я, ты можешь меня обократь, значит, я по отношению к тебе предприму ряд действий, которые тебе помогут измениться. Тогда я меняю себя, тогда я меняю его, обозначаю, что он неправильно себя ведет, и тогда, если я чувство любви сохранил к себе и к нему. Идет развитие, вместо уничтожения другого человека. То есть мне свыше дают возможность привести себя в порядок, очистить душу. Как я на это реагирую? Я хочу убить того, через кого мне послали помощь. И опять же, когда я этот механизм уже четко увидел, сразу же вылетает воспоминание п р и т ч а Христа о винограднике. Хозяин дает в аренду людям виноградник. И потом посылает своих слуг, чтобы они получили часть урожая. Они убивают слух. Других, они их, этих убивают. Он посылает своего сына, они его убивают. Что после этого? Он убивает их всех и отпускает туда новых людей. п р и ч а вообще непонятна. Но какой нормальный человек станет, э, сказать, дог, заключив, так сказать, договор, договорившись, станет убивать слух? Он же знает, чем это для него кончится. Его просто убьют. То есть это абсолютно бессмысленное действие, если эту притчу смотреть с точки зрения человеческой логики. Но если смотреть, опять же, с точки зрения божественной, становится все очень просто. Есть проблема у нас. Свыше Творец нам посылает своего слугу. Этот слуга может выглядеть как вор, как обидчик, как предатель. И мы должны понять, что мы должны отдать жертву, мы должны отдать часть. То есть мы не должны его осуждать, и мы должны поделиться своей любовью. Вместо этого мы как бы слугу убиваем, мы хотим убить слугу, мы ненавидим того, кто нас обидел. Нам посылают еще одного, нас один сначала ч е л о в е к о бокрал, второй уже ограбил, мы ненавидим его еще больше. Фактически на тонком плане мы его опять убиваем. Тогда нам посылают уже, так сказать, чувство любви более интенсивное. Если хозяин посылает своего сына, значит идет уже ощущение. Вот любимая женщина, скажем, предала, а у мужчины идет ненависть. Вдобавок она еще меня предала, и он ее ненавидит и презирает. Что дальше? У него рак, у него болезнь, у него смерть. Вот и все. То есть притча о царствии Божьем это есть аллегорическая. Картина, что происходит с душой человека, когда он не принимает очищения, когда он не принимает тех знаков, которые д а е т с выше. Значит, если мы понимаем, что любая неприятность – это нам звонок к нашему изменению, что мы недостаточно меняемся, что в нашей душе мало любви, тогда нам концов посылать не будут. Это все равно, что мы часть урожая отдали. Если же мы упорствуем в своей обиде и осуждении, дальше начинается проблема. Значит, если мы хотим ч у в с т в о любви удержать д у ш е непрерывно, то мы не должны его прикреплять ни положительным, ни отрицательным эмоциям. Оно не должно п р и р е п л я т ь с я только к чистому, потому что тогда мы не будем любить только грязное. Оно должно как бы быть всеобъемлющим раз. Второе, мы должны быть по переменно и мягкими и жесткими при любви. А если мы считаем, что любовь это только мягкость, И только внимание, забота и тепло мы уже ошибаемся. И тогда, чтобы проявить жесткость, мы должны перестать любить. Так вот всего на всего маленький нюанс: жесткость к человеку оправдана, если она исходит из чувства любви. Тогда это жесткость в о с п и т а н и я Даже если человек, с к а з а т ь эта жесткость приводит смерти другого человека, если он начинает совершать такие преступления, которые будут о т т я г ч а т ь его душу. Тогда остановить это даже ценой его жизни – это спасти его душу, а душа важнее тела. Поэтому достаточно жесткие, если мы почитаем Ветхий Завет и Новый Завет, в, в отношении людей, которые, сказать, вредят своей душе, меры всегда были достаточно жесткими. И поэтому Христос выгонял из храмов, из храма тех, кто торговал, хотя можно было убеждать и так далее. То есть жесткие меры часто помогают человеку ощутить любовь. Так вот, если мы это чувство в себе носим, если мы понимаем, что смысл нашего развития, в и з м е н е н и и в себя и в помощи э, измениться другим, тогда наши жесткие меры всегда будут дозированными, и они будут не убивать человека, а помогать ему. Вот это вроде бы нюанс, но этот нюанс очень важен. Вот мне часто пишет женщина: мой муж меня избивает, унижает и так далее. Что мне делать? Развестись? или мучиться с ним страдать. Вопрос очень сложный. Почему? Если она не может меняться, то тогда пребывание с мужем будет рождать у нее ненависть к нему, депрессию и, в конечном счете, она свою душу завалит полностью. Она будет убивать и его и себя. Значит, лучше развестись. Но если муж так агрессивно ведет, как правило, причина танго т а н ц у е т двое, причем в первую очередь это состояние женщины. Значит, попробуй измениться. Не смогла измениться, разводись. Но ты должна знать, что развод не решает проблем. Сколько их женщин я видел, которые, с к а ж е через развод пытаются решить проблемы, а внутреннее состояние рождает опять эти же проблемы: либо болезнь, либо новый развод, либо смерть мужа, либо болезнь. То же самое у мужчин. У женщин просто энергетика сильнее. Потому что они должны, сказать, детей поднимать и рожать и поднимать. Поэтому энергетика женщины, она, сказать, в борьбе с мужчиной женщина победит. Мужчина, он стратег, он отвечает за понимание. Почему всегда э, в религии мужчины шли? Почему э, религиозным д е л о м занимались мужчины? Потому что мужчина отвечает за духовное начало, за стратегию. Он поисковик. Если мужчина перестает верить в Бога, тогда мужское начало из него уходит. Вот то, что сейчас в Западном мире происходит — вырождение мужского начала и укрепление женского. Это и ь как раз результат того, что стратегическое духовное начало в мужчинах стало истребляться через поклонение материальному женскому началу. Так вот, для того чтобы сохранить чувство любви, нужно уметь жертвовать прошлым и будущим. Нужно его держать непрерывно. Нужно воспитывать себя и быть готовым измениться и воспитывать других. Если мы не хотим воспитывать других, тогда наше недовольство будет сводиться к их уничтожению. То есть мы обречены на воспитание других и на воспитание себя. Если мы это понимаем, мы любовь удержим. Если мы этого не понимаем, тогда, если человек неправильно себя ведет по отношению ко мне, у меня рождается только одно: либо пассивное принятие того, что он делает, а это дорождает уныние и п р о г р а м м у самоуничтожения, затем болезнь. Либо полное неприятие того, что он делает, и т а ж е желание уничтожить его. Мне женщина задала вопрос: вот если я просто принимаю ситуацию, это это, э, сказать, прохождение ее или нет? Я сказал: это не прохождение. Принятие ситуации означает сохранение любви. Если у вас неприятная ситуация, она должна вас подталкивать к любви. Если она вас подталкивает к с к н е н а в и с т и осуждению или к унынию, значит ситуацию вы не прошли. Ошибка многих принимает ситуацию, снимает ненависть осуждение другого человека, а уныние к себе, недовольство собой не снимает. Почему? Если не идешь к Богу, всегда пойдешь к агрессии в момент болевой ситуации. Тот человек, который не умеет в момент боли неприятности думать о Боге, концентрироваться на любви, обречен на уничтожение других или себя. Тогда вопрос. Как ощутить это чувство любви? Тот, кто не умеет жертвовать, заботиться, отдавать, этот человек любовь не ощутит, потому что любовь это отдача, любовь это высшая энергия, любовь отдает. И как только человек начинает тянуть на себя и не может принять потерю, он закрыт от любви. Поэтому для того, чтобы э, в критический момент просто выжить, человек должен многими годами к этому подготовиться. Вот у меня вчера ситуация. Вот я так сказать, здесь собрались люди подготовленные. Вчера ситуация. У меня неожиданно э, выскакивает агрессия, просто такая злоба изнутри п р и т Я так смотрю, зафиксировал. Смотри, что будет дальше. Она крутится, потом постепенно стихает. Через какое-то время у меня начинаются мысли. Но ну вот жизнь прожил толком ничего не понял. людям особенно не помог, что-то болезни идут, в других лечу, обучаю, объясняю, сам болею и так далее, чувствую, пошло, пошло, с любопытством отстраняюсь, начинаю наблюдать, чем это кончится? тоже прошло, схлынуло. Как вы считаете, в чем причина? Помогите автору. Почему это произошло? Правильно. Оказывается, что происходит перед выступлением? Зал концентрируется на мне. Концентрация идет не на божественном, а на человеческом. У меня идет тот же резонанс и усиление зависимости от т е м а судьба, будущее, э, сказать человеческая любовь, то есть глубинные структуры начинают работать с перегрузкой. Чем это может для меня окончиться? Естественно, болезнь смерти. У каждого из нас оказывается есть интуитивный механизм. очищение души. Когда ночь, когда душа, э, сказать, если я сам начинаю поклоняться деньгам, о б ъ е д а т ь с я становиться на колени перед благополучием, я свою душу погружаю в это, я буду болеть, потому что это моя, скажем так, это моя цель, это моя философия. Но если кто-то меня вдавливает своей привязанностью, тогда душа чувствует, начинаются проблемы. Душа интуитивно устремляется к Богу, чтобы не разрушиться. И включается автоматически чистка. Так вот оказывается, когда эта чистка начинает происходить, то на тонком плане это просто перетряска моей души, а на внешнем плане это выглядело бы как предательство. Дача сгорела, сказать, машину угнали и так далее и так далее. И моя душа реагирует на нее также на эту ситуацию. У меня начинается агрессия выходить. Эта агрессия, когда доходит до какого-то момента, Если ее не остановить, то тогда она начнет убивать других людей. То есть моя чистка приведет к уничтожению других людей на тонком плане. И тогда, чтобы не убивать других, в какой-то момент, когда моя агрессия подходит до пиковой черты, идет стремительный разворот назад, и я начинаю убивать себя. И вот эта программа самоуничтожения, которая во мне идет, я подыскиваю ей образы: вот постарел, вот, так сказать, не смог. Вот вообще жизнь паршивая штука и так далее. То есть на м о ю эмоции я нанизываю привычные модели и начинаю действительно говорить, а действительно вообще и что это и так далее и так далее. То есть что получается? Это к чему говорю? Это очень важный момент. Я его говорил, я еще раз хочу повторить, потому что у меня как бы такое хотел сказать заключительное выступление. Так вот, н у в принципе книжек д и а г н о с т и к а к а р м ы больше не будет. Несколько одна, одна женщина прочитала и впала в уныние. Все, закончились книжки. Но я что хочу сказать? Я получилось очень такая тоже знаковая ситуация. Я говорил, что я хочу двенадцатую книгу в двух частях. Очень много информации. Я хотел сжать, все равно получается две книги. И вот я расписался, все так далее, поехал на рыбалку, а тут как бы. Коллектив, работающий над книгой, посмотрел, говорит: давайте быстро выпустим, пока он не вернулся, а то он такого еще напишет. И выпустили книжку. Я приезжаю, она уже пошла в ход, а у меня еще куча информации. Я сначала хотел обидеться, потом вспомнил, что обижаться нельзя. Думаю, что такое обида? Это попытка управлять ситуацией. Если я не неправильно управляю ситуацией, я обижаюсь. Кстати, вот еще очень важный момент. Нужно понять, что ненависть, осуждение, обида – это попытки. воспитывать другого человека и попытки управлять ситуацией. Если я научился управлять ситуацией, то мне не надо обижаться. Я умею воспитывать другого человека. Зачем мне на него обижаться? То есть обида это примитивная первобытная форма педагогики всего на е с о Если я это понимаю, то есть обиды это нельзя отбрасывать, оказывается. Их нужно просто превращать. То есть энергия, которая идет, превращается в обиду. Если мы эту обиду давим, мы давим энергию, которая идет на управление ситуацией. А когда мы давим эту энергию, мы давим чувство любви. Мы начинаем болеть. з н а ч и т что получается? Тот, кто давит в себе обиды, будет болеть. Вывод какой у психотерапевтов западный? Не надо давить обиды, мочи его. И вот уже ставят, как в Японии надутая ч у ч е л о начальника и рабочие о т в я з ы в а е т с я п о п о л Так вот. Смысл заключается в том, что если обида, ненависть, осуждение и месть – это форма попытка примитивная, первобытная воспитать другого человека, значит, если мы можем менять себя и научились искать подходы к другому человеку и к ситуации, вместо того, чтобы паниковать и осуждать, мы ищем действия, как можно что-то изменить. Вот это и есть развитие. Вот возьмем нашу армию, колоссальные проблемы, молодых ребят к а л е ч и л и сколько лет. издевались, с к а ж е унижали и так далее, и, с к а военные, как с ы т ы е коты на верхушке, отмахивались от э т и х проблем. В конечном счете, с к а а т ь общество вот вот внутреннее, с к а а т ь накал достиг того, что возник комитет солдатских матерей. Возникла общественная организация, которая стала требовать. И вместо того, чтобы обижаться н е н а в и д ь стали появляться конкретные действия. В конечном счете вынуждены были верхи пойти на встречу. И сейчас каждая мать уже имеет право знать, где в какой части служит ее сын, и телефон начальника, и общаться с ним и так далее. Вот ситуация. То есть, если я не должен обижаться, это еще не означает, что я должен перестать действовать. Наоборот, если я не обижаюсь, то у меня должно быть гораздо больше энергии, потому что энергия обиды направленная на уничтожение того, кто меня обидел. И если она будет большой, человек умрет. А если я хочу изменить ситуацию, поэтому мне уменьшают энергию обиды. То есть человек, который часто обижается, у него должна быть низкая энергетика, чтобы он не поубивал других. Если же я эту энергию пускаю не на обиду, а на попытке изменить ситуацию, я еще делаю одну попытку, другую, третью, десятую. Тогда моя энергия будет прирастать. Вот и все. Поэтому любая наша внутренняя агрессия, как неправильная попытка воспитания другого человека, как попытка вместо воспитания просто уничтожить того, кто, сказать, мне приносит боль, она приводит к п о н и ж е н и ю энергетики и значит болезня. м Поэтому нужно четко понять простую вещь: вместо обиды, ненависти и осуждения нужно пытаться и увеличивать энергетику на воспитание других и воспитание себя. Воспитание это собственное изменение и это увеличение любви в душе. Любое воспитание в конечном счете подразумевает усиление единства с Богом. Все. Вот этот момент очень важен. Но я отвлекся. Я говорил о чем? Про рыбалку точно. Не, н ну... нет, что-то там было. А? Нет, я начал какую-то тему развивать очень важную. Последний, подождите, подождите. Нет, я говорил о работе над собой, о душе. Сейчас скажу. Старею, забываю, но не унываю при этом. Так. А, чистка, точно. Спасибо. Так вот, смотрите. Включается у каждого человека есть автоматический система очищения, и эта э, система включается э, сразу же, как только идет повышенная привязанность. Но эта система очищения выглядит как вспыхнувшая в душе непонятно какая ненависть и осуждение. Потом за этим пойдет депрессия. Так вот человек, который неправильно мыслит, он тут же будет подыскивать. Возникла ненависть к жене. Сидит, думает, наверное, изменяет. Вот дыма без огня не бывает. Если у меня это чувство пошло, значит, наверное, и начинает под это чувство подыскивать схему. Возникает просто агрессия к людям. Значит, ты плохой, если ты мне не нравишься. Вот логика большинства людей. Человек, который книги почитал, который так сказать, Библию знает, он уже по-другому. Расудит. с Он уже от этого чувства ненависти отстранится, но с удивлением скажет: почему у меня в душе ненависть? Почему мне хочется раздавить других? И он это чувство начнет давить. Тогда, когда он это чувство будет давить, он заболеет, но оно у него не будет развиваться и не перейдет тяжелейшую депрессию. То есть что получается? Все-таки лучше это чувство агрессии подавить, чем его пускать в ход. Есть ли более лучшие варианты? Есть. Оказывается. Если мы понимаем, что возникшее агрессивное чувство к миру или к себе — это всего на всего результат очищения нашей души, на которой мы реагируем просто неправильно, мы на боль реагируем агрессией, то тогда в момент, когда у меня возникает злоба к людям или уныние, я начинаю молиться, я начинаю обращаться к Богу и говорю: я принимаю это с любовью, я принимаю это как высшую божественную волю, я принимаю любую боль и потерю, и начинает злоба уходить. То есть я принимаю чистку. Что очень важно: человек, не понимающий, откуда в душе накатывают волны ярости, осуждения или агрессии к другим людям, он боится этого чувства и начинает его давить. И чем сильнее он его давит, тем меньше тогда будет включаться чистка. Он не хочет этого о ч и щ е н и я И вместе с этой агрессией он отказывается от чистки, которая провоцирует выброс грязи. Значит, человек, который боится своей агрессии внутренней, который пытается ее подавить, избавиться от нее, он избавляется от очищения. Что будет дальше? Дальше у него начинается усиление зависимости, включается чистка, а он ее на тонком плане блокирует подсознательно как источник неприятных эмоций. Чистка отступает, и он начинает накручивать. привязку и зависимость. Что дальше? Внутренняя агрессивность растет, но она уже не пойдет как агрессия к людям, потому что он это заблокировал в себя. Она выйдет как болезнь. И на ровном месте он начинает заболевать, а потом начинает умирать. Чувствуете, какие нюансы? То есть с внутренней у каждого из нас оказывается, когда идет чистка, будет вспыхивать всегда. агрессия к другим или агрессия к себе. Человек слабый эту агрессию реализует, становится преступником, сажается в тюрьму. Человек сильный этот с этим чувством пытается справиться, но без любви к Богу с этим чувством не справится, оно просто превратится в самоуничтожение или в болезнь. К чему я это говорю? Я смотрел года три назад, я говорил, что с 2000 г о года начнется все более интенсивное очищение. Пока по моим данным так и происходит. Три года назад чистка шла на на уровне одном, два года на более глубинном. В этом году начнется, так сказать, весьма. Из многих из моих знакомых у них очень много проблем, и незнакомых тоже. Идет явная волна усиления чистки, потому что тот уровень, до которого мы уже достигли привязки, мне кажется, он уже предельный у всего человечества. Соответственно, сначала эта чистка начинается на тонком плане. Значит, можно ожидать, когда эта чистка идет сильнее всего, когда идет п е р е т р я с к а главных сезонов, переход от зимы к лету и переход от лета к зиме. Почему весной и осенью у людей с психическими проблемами обострение? Потому что это сильнейший стресс, п е р е т р я с к а как бы внутренних основ. Так вот, вот отсюда с этого момента можно сказать, и до середины апреля будет интенсивная в наше, э, сказать, очищение и те, кто неправильно отнесется к возникающему в душе дискомфорту, будь то агрессия или депрессия, это человек просто себе с о з д а т большие проблем. ы Я, мы говорю, потому что сейчас как раз благодатное время, возможность у нас есть месяц-полтора для того, два месяца для того, чтобы, если мы насколько правильно пройдем все эти моменты, настолько мы в более неприятности, как бы даже в собственной грязи собственном несовершенстве. Мы увидим всего на всего возможность отрешения, преодоления и о щ у щ е н и я чувства любви. Поэтому не думайте о себе плохо, если у вас возникло агрессивное чувство. Не думайте о людях плохо, если к ним возникло агрессивное чувство. Вы должны просто понять, что идет очищение. Вы рефлекторно, как животное, реагируете на это агрессии. Эта агрессия естественно для как уровень низкого развития, и она преодолевается через концентрацию на любви. Насколько идет интенсивная чистка, настолько больше будет вылезать. Боитесь агрессии к людям, пойдет программа самоуничтожения. Если вы в этот момент концентрируетесь на любви, отрешаетесь, можно на пост сесть, сказать, если явно крутит, отключайтесь от всего. Чем больше отрешенность, тем легче ощутить любовь. И тогда вот эти волны вы пройдете, приведете себя в порядок, соответственно у вас есть возможность нормально развиваться дальше. То есть вот это вроде бы нюансы. Но они имеют очень серьезное значение. Я это просто вижу по пациентам. Я э, в своих книгах описал главные темы человеческого счастья. Это тема судьбы, инстинкт самосохранения, это тема э, продолжения рода, инстинкт, э, сказать, это наше желание, это наши высокие чувства, идеалы, будущее. И два этих потока времени соединяются в одном. Это тема единства. и человеческой любви, то есть человеческой любви есть э, совмещены оба инстинта. к Концентрация на инстинте самосохранения – это гордыня. Концентрация на инстинте к продолжения рода – это ревность. Причем я заметил, что как бы э, человеческая любовь сначала все-таки идет больше в тему сначала будущего и потом только благополучия. То есть первым, как ни странно, включается инстинт к продолжения рода и только потом инстинт к самосохранения. Поэтому у человека часто вот идет явная гордыня, а результат у него внутренне идет концентрация на будущем мощная, он не может принять крах будущего, и у него ползет дальше на следующее звенье, и чистка будет идти по этой схеме. Так вот, если пару лет назад чистка шла на уровне единства человеческой любви, сейчас она вышла на более тонкие планы. Вот меня интересовало, как выглядят эти более, что может быть, сказать тоньше, чем наши инстинты? к Оказалось, может быть. Вот смотрите, когда человек умирает, его душа продолжает существовать. Что это означает? Это означает, что из двух величин душа и тело более д о л г о ж и в у щ а я душа. О чем это говорит? Очень простой вот. Душа появилась раньше тела. Человек это форма сознания. Жизнь появилась сначала как форма сознания и потом только обрела уже, так сказать, материальное. в в о п л о щ е н и е в океане в виде клеток и так далее. н в в 12 й книге об этом п и с а л Я просто много раз наблюдая, анализируя, пришел к выводу, что жизнь не могла появиться чисто как физическая, там случайная величина. Жизнь появилась как форма сознания. Вот это сознание существовало на тонком плане. Потом это сознание стало реализовываться в материальном виде. Если жизнь появилась в форме сознания, значит человек Это есть форма сознания, и наше тело — это часть того и сознания, связанное с телом, часть того высшего сознания, которому мы принадлежим. И поэтому, когда верхние слои разрушается, наше сознание, верхнее вместе с телом, наше высшее сознание продолжает существовать. Значит, тогда вопрос: если мы можем привязаться к внешним уровням человеческого счастья, к телу и сознанию и нашим желаниям, можно ли привязаться к более тонкому плану? Оказывается, можно. Можно абсолютизировать и наше сознание, которое выходит за пределы тела, потому что это сознание тоже имеет свои границы и оно не едино абсолютно со всей вселенной и с Творцом. Как может выглядеть зависимость уже не от тела и инстинктов, а зависимость от сознания? Кто скажет? Я об этом уже говорил. Зависимость от сознания выглядит как ощущение правоты, защищенности, духовной. То есть получается, что духовное для того, чтобы ощутить Божественное, нужно уметь жертвовать, нужно уметь отстраняться от того, к чему ты привязан. Мы привязаны к тому, что нас защищает. Так вот, почему Христос говорит: «Хочешь ощутить ц а р с т в и Божие, р а с п р о д а й все и м е н и е Потому что пока ты защищен Ты привязан и ты цепляешься за эти связи, а для того, чтобы ощутить любовь божественную, нужно отстраниться. Человек чем лучше человек защищен, тем быстрее он обожественной логике забывает. Так вот физическая защищенность материальная, она может быть очень опасной. Если же человек чувствует себя беззащитным, даже имея огромные деньги, ему эти деньги можно иметь, но материальная защищенность которая опасна, она не является самой большой опасностью. Гораздо больше является защищенность духовная. Что она рождает? Она рождает ощущение правоты, осуждение, ощущение несправедливости мира, критика его несовершенства и так далее, и так далее. Значит, что получается? Человек, который испытывает ощущение своей правоты, превосходства какого угодно внутреннего над другими людьми, этот человек закрыт от любви. Значит, для того, чтобы ощутить божественное, нужно уметь пожертвовать не только материальным уровнем, не только инстинктами главными, желание, сказать, защищенность, выживание, но нужно пожертвовать еще ощущением правоты и защищенности духовной. Опять же, сказать, волей-неволей приходится возвращаться к Библии. То есть умение любить того, кто совершенно по отношению к тебе неправ, даже тот, кто нарушает божественные заповеди, умение его любить, а не осуждать, это и есть жертва своей защищенности и правоты. Если вещи выше этого, оказывается, есть. Я думал, что, ну, эта защищенность, это сознание. сказать, оно разливается гораздо выше. Если понятие человеческой любовь и е д и н с т в о обнимает этот мир, то понятие высшего единства, сказать, сознания, которое уже не связано с телом, это уже оно распространяется на многие миры. Но у меня получается, что е щ е т с ь более тонкий план, и заключается он в чем? Он заключается в том, что когда душа, когда сознание, когда жизнь в этой вселенной раскрывается то э, возникает страх потери, разрушения, и э, э, сказать любое сознание и любое живое существо чувствует, что через Творца и единство с Ним оно может выжить. Так вот, когда возникает ощущение защищенности, потому что как бы тебя Бог любит, вот это, вот це, это один из моментов начала опасности, потому что если я защищен, вот Я меня Бог выделил, я защищен, я б о г о избранный, значит я уже лучше других, я значит уже с ними не един, значит уже идет концентрация на всех этих моментах, защита сознания, а потом уже и тела, поэтому ощущение превосходства а, перед другими людьми каким бы оно ни было, это уже очень опасный признак. У меня была произошла интересная ситуация на семинаре московском. Я говорил о том, что В принципе, познание Божественного происходит через э, преодоление зависимости от человеческого счастья. Зависимость и поступок ей с о о т в е т с т в о э т о е это есть грех или преступление. Значит, для того чтобы о щ у т и т ь Божественное, мы должны пройти и преодолеть те грехи, которые носит в с т человечество. Первый преступник э, какой? Назовите мне первого преступника на земле по библейской легенде. Каин. И вот я объясняю, в чем преступление Каина. Преступление его понятно, он убил а в е л я но перед тем, как убить человека, он совершает преступление своей души. Значит, каким могло быть преступление к а и н а внутри, на психологическом уровне? Ваше мнение? Зависть. Что такое зависть? И вот тут стопор. Так вот, зависть. а в е л ь живет хорошо. Каин также хочет жить. Он понимает, что если дары Господь, так сказать, взял у Авеля, значит, у него все пойдет хорошо. Он хочет быть таким, как Авель, а у него не получается. Почему не получается? Он не может измениться. Он слишком привязан к своему счастью. Когда слишком привязан к моментам благополучия, нет отрешения, нет глубинной любви и возможности для того, чтобы измениться. Нужно опереться на любовь и порвать все остальные связи. Тогда изменение происходит. У Каина это не получается. Он измениться не может. И тогда он чувствует, что он никогда не не будет иметь того, что имеет Авель. И вот отсюда рождается зависть. Зависть это страх за себя, это понимание, что не успеешь догнать того, кто тебя опередил. То есть зависть это форма инстинкта, можно сказать, выживания и продолжения рода, в том числе. Так вот тот человек, который не хочет внутри меняться. Он будет завидовать, потому что для, вот кто-то имеет дом. Я должен измениться, я должен много работать и построить такой же дом. Это долгая тяжелая работа. Проще ненавидеть его, завидовать и попытаться у него отнять. То есть это исключает моменты моего изменения, совершенства и так далее, и так далее. Значит, тот, кто не умеет отдавать энергию, это человек, который не умеет любить или не хочет любить. Тот, кто не хочет меняться. Тот, кто не может отрешаться, это человек обречен на зависть. Значит, каждый из нас носит в себе грех Каина, потому что в каждом из нас есть моменты нежелания меняться, недостаток отдачи энергии, неумение любить. Но это вопрос: почему Бог сказал: любой, кто тебя убьет, будет в семь раз наказан? Почему? То есть вроде бы святого, если кто обидит, то Бог его защитит, а здесь наказан будет всеми р а з Никто не задумывался об этом. Что? Авель тоже грешный. А в чем грех Авеля? Так вот грех Авеля, судя по всему, если рассуждать так. Вот мне женщина задала вопрос: если Авеля убили, значит он тоже виноват? И я, я, честно говоря, была шарашен. Я думаю, так, а в чем может быть виноват Авель, который все делает по б о ж е с т в е н н ы м законам? Вывод только один: он все делает четко по канонам, но у него возникает ощущение, что он защищен Богом, что Бог его так с з а т ь жертву принял и что он им защищен, и он уже чем-то лучше других. Значит, что получается? Первый преступник на земле не Каин, Авель. Тот, у кого возникло ощущение превосходства защищённости, в Библии об этом не говорится. Но если к а и н н за смерть к а и н а будет наказан человек намного больше, значит, как бы здесь признание того, что э, причина не в к а и н е а как только возникает потеря ощущения единства, абсолютного единства вселенной, и вот этого вот чувства л ю б в и не п р е р ы в н о и возникает ощущение вычленения своего я, вот я выше, лучше, я внутренне, сказать, чем-то превосхожу. Вот это уже знак. Это уже будущая болезнь. В принципе, дьяволизм что такое? Это есть кто такой ангел? Это существо без инстинктов. У него нет инстинкта продолжения рода, инстинкта самосохранения. Это полевая форма жизни. Если ангел смог стать дьяволом, значит уровень сознания, когда еще нет тела, может также абсолютизироваться на себе и отрываться от первопричины, работать на себе. Так вот признаки. Вот э т о в о т сказать момента, ощущение превосходства, правоты, и потом только уже зависть и так далее. Значит, если мы хотим реально измениться, то нам нужно понимать, что преодолевать нужно не просто ненависть или обиду, и не просто уже более тонкие моменты, зависть, страх, но и преодолевать ощущение малейшего превосходства, правоты чего угодно. То есть нужно концентрироваться на чувстве беззащитности абсолютной. Вот тогда мы можем любовь почувствовать, и тогда мы реально можем измениться. Когда я это понял, опять же, в Библии я возвращаюсь: кто абсолютно беззащитен? Умирающий, больной человек, кто еще? Ребенок. Ребенок не имеет б а г а ж а знаний. Он беззащитен в информационном плане. Ребенок не защищен ни духовно, ни материально. Поэтому как, именно главное, когда я читал, будьте как дети. А как б у д ь как дети? То есть один сопливый, другой ш т а н а х третий без штанов. То есть невозможно. н ну, а нужно кривляться, хулиганить. То есть нужно понять главное отличие ребенка от взрослого. Я понял, это беззащитность. Взрослый все время пытается защитить себя, ребенок себя не защищает, у него нет возможности себя защитить, поэтому в р е б е н к е чувство любви раскрывается и ребенок может меняться. Именно беззащитность ребенка позволяет ему развиваться и расти. Вот у животных рождается с э, к о т т и н ы ш там вскакивает на ноги и побежал, все, изменения для него закончились, он уже защищен, он может бегать. Именно в момент не защищенности мы можем меняться. Так вот, любое осуждение другого человека, любая внутренняя критика без любви – это уже есть провота и защищенность, и это уже не позволяет нам измениться. Дело в том, что когда приходит божественная энергия, мы ее должны взять в себе, и мы должны трансформироваться. Что происходит с нами, если мы не можем измениться? Тогда эта вся энергия идет не на трансформацию, которая всасывает вся колоссальное количество энергии, она идет на наши привычные что инстинты. к К чему это приводит? Вдруг у человека бешено растет ощущение гордыни или сексуальности, и дальше включается блокировка, и он умирает. То есть оказывается божественная энергия, которая приходит и которой мы не умеем пользоваться, она неподготовленно просто убивает, потому что вот, обрисую ситуацию. Пришла божественная энергия. Человек, который на женщин не смотрел, практически импотент, вдруг чувствует невероятную тягу к женщинам, вдруг становится невероятно сексуальным. Он читает западное издание, о, все нормально, я плейбой и побежал. Этот уровень растет все дальше. Чем больше концентрация на сексуальности, тем больше ревность тут же вспыхивает. Тем больше в спыхивает агрессия к женщинам, которая была с этим связана, и параллельно этой э н е р г е т и к е и мощнейшим чувствам бешено начинает расти агрессия к женщинам. Тут же растет программа самоуничтожения, и дальше через неделю после получения энергии у человека рак. Через две недели он с к о р о т е ч н о умирает. И вот попробую ему объяснить, что к нему пришла божественная энергия, а он просто ее принять не может. Она у него выходит через дырку в бочке. Так вот оказывается, если мы не умеем сдерживать наши инстинты, к о т р е ш а т ь с я от них, если мы не умеем быть беззащитными, то просто божественная энергия не придет. То есть человек интуитивно от нее закроется, чтобы выжить. Он все равно, скажем так, помрет, но чуть подольше проживет. Но это в том случае, когда он может выбирать. Это происходит иногда, когда я видел женщин. Вот она должна родить, должна прийти б о ж е с т в е н н а я э н е р г и я Она е ё начнет м у ч и т ь ломать. Она интуитивно закрывается от нее и закрывается от возможности родить ребенка. Потому что она интуитивно чувствует, она чувствует, что не пройдет и, так сказать, вот взрыва внутренних желаний она не сможет преодолеть. Она будет от него зависеть и еще больше себе накрутит. И она закрывается от божественной энергии. Все. Значит, ее возможность трансформации, ее возможность иметь детей закрывается. Вот ситуация. Так вот, я посмотрел зал, когда начиналась лекция. Внутренняя концентрация на человеческой любви, то есть на глубинах, на о с н о в а х человеческого счастья, еще достаточно высокая. То есть принять крах, там судьбы, идеалов будущего, вы можете более или менее любовь сохранить. Мы будет, когда эти ощущения как бы разрушения картины этого мира, э скоти всего остального здесь уже тяжелее. Вот я сегодня взял, прочитал популярный журнал. Вот я вам зачитаю письмо. Как выглядит концентрация. Называется "Убей меня снова". Когда я встретилась с Васенькой, ему было 19 лет, мне 39. Ее любовь я пореяла сразу, потому что сама влюбилась так, как никогда в жизни не влюблялась. Он рассказал, что родом, что его семья лишилась жилья и который год скитается по стране. Я простила, приютила его. В постели Васенька был просто бог. Смуглая, атласная кожа, р ы с и глаза, крепко сбитое тело. Он доводил меня до экстаза, превращая в секс в настоящий спектакль. Догадывалось, что опыт он понабрался в с у ж и х постелях, но не хотела об этом думать. Жила одним днем, одной минутой. От меня он нашел другой, нашел побогаче. Оказалось, что он обыкновенный Альфонс, переходит от одной дамочки следующей. Но даже зная это, я продолжала мечтать, чтобы он ко мне вернулся. Дело дошло до психушки, лежала, отвернувшись стенки, и повторяла: «Верните мне его». Выписавшись, к о е к а к заставила себя снова жить, и вдруг он вернулся. Я обнимала его ноги и плакала от счастья. Но продолжалось это счастье недолго. Однажды я застала его деловито складывающим мои вещи большой чемодан. Я бежала за ним по снегу в домашних тапочках, умоляла вернуться, говорила, что сама все ему отдам. Он оттолкнул меня и пошел дальше. Через день я выбросилась с четвертого этажа, осталась живая. Были скитания по больницам, ампутация левой ноги. Сейчас я инвалид. Как могла дойти до такого, сама не з н а ю Все говорят мне: "Он же тебя погубил". Может быть и погубил. н о в с п о м и н а е т только одно: как мне с ним было хорошо. Вот эта история о страсти. Чем страсть отличается от любви? Тем, что это любовь, которая превращается в инстинкт, п о к л о н е н и я продолжение рода и в безумную привязанность. То есть весь смысл наших желаний заключается в том, что мы через эти желания, когда вспыхивает желание, приходит Божественная любовь, в с п ы ш с к а ж е л а н и й потом желание начинает разрушаться. Мы должны вернуться и концентрироваться на его первопричине, и тогда идет развитие. То есть я получаю, у меня вспыхивает любовь, я теряю и любовь держу, чтобы любовь не была привязана, не была следствием человеческого счастья. Поэтому мы любовь Божественную увеличиваем так: получаем, радуемся, потом теряем, и мы должны это чувство сохранить. Если мы это чувство сохраняем, когда любовь сохраняется, когда объект любви ушел, предал, умер, вот тогда идет развитие страсть. То есть неумение жертвовать, поклонение любимому человеку, отсутствие веры в Бога всегда, в конечном счете, любовь делает страстью. И тогда начинается вот такая ситуация. Здесь женщина поняла одно: если она будет это чувство давить, она умрет. Если же она его не будет давить, она от него будет зависеть. Без веры в Бога эта ситуация абсолютно непроходима. Там три варианта. Либо ненависть к нему, потому что оборовал, грабил, и желание уменьшить свои чувства, и тогда она будет убивать его на тонком плане, и за это расплатится. Либо ненависть к себе, она избрала второй путь, и дальше болезни, инвалидность и так далее, неприятие судьбы. Почему ногу отрезали, потому что судьбу не приняла. Либо туда, либо сюда, либо третий вариант. Она понимает, что это чувство она испытала. Почему он дан ей намного моложе, чтобы не надеялась на долгую связь? Почему он дал ей, э, сказать, Воровитом и Альфонсом, чтобы понимала, что это не может быть долго. Человеческое долгим быть не может. Значит, мы должны, как э, пчела, подлетая к цветку, брать нектар, брать суть из человеческого счастья, а все остальное форма должна проходить. Если же человек пчела не будет цветы срывать и волочить в э, улей, это невозможно. Она возьмет нектар, главное, отнесет в улей. Это вот так же мы из любой ситуации. должны извлекать чувство любви, и когда ситуация прошла, это чувство должно держаться. В этом смысл нашего развития я. И дальше нам дают все новые и новые ситуации, и мы испытаем ы в в с е большую любовь, и они опять уходят, а мы любовь держим до тех пор, пока наше чувство любви не сравняется, так сказать, со вселенским масштабом. Непонимание, утрата Божественного, усиление, переедание. Концентрация, так сказать, увлечение сексом, которое сейчас везде, и, и объедание, так сказать, повышенное, скажем, гурман, он может много не есть, но он концентрируется на удовольствии от еды так, что потом в следующей жизни он может быть тяжело больным. То же самое с сексом. Секс нужен для того, чтобы продолжить жизнь, но продолжение н у ж н о жизни для того, чтобы ощутить любовь божественную. То же самое с едой. Вот многие в пост. ни в коем случае мясо, рыба молока. Все, я пост. А сам с е б е н а с т а в и т такой стол, столько деликатесов, всяких овощных. А смысл поста в том, чтобы не испытывать удовольствие от еды, чтобы еда была просто утолением голода. Вот тогда это пост. Так вот то, что написала достаточно откровенно эта женщина, как раз говорит о том, что очень много людей внутренне поклоняются своим инстинктом, даже не подозревая об этом. И пока они об этом не подозревают, это н о р м а л ь н ы е Женщины, жены, мужья, они работают, у них все хорошо. А потом они сталкиваются с чувством любви. Но чувство любви человеческое, но принудительное. Это физиология. Это как чувство полета. Можно испытать чувство полета в з л е т е в з а м а х а крылья. Можно п и н к а под зад получить и полететь. Вот чувство человеческой любви второе. Нас физиология заставляет, и вот мы из этого первого принудительного варианта мы должны переходить на второй, когда мы учимся летать самостоятельно, потому что чувство любви, когда оно к нам прикасается, тут же вылезает наше истинное лицо и наша картина. Так вот, когда идет человеческая любовь, это еще не что, когда идет любовь божественная, то ч т о называется царствие Божие, которое периодически к нам подходит. И вот тогда вдруг выясняется, что мы внутренне совершенно по-другому выглядим. Так вот, чтобы не увидеть эту плачевную картину, каждый человек должен э, незаметно, но приводить себя в порядок, проходя любую ситуацию. Вот это ощущение, когда можно отпустить и прошлое, и будущее, когда видишь Божественную волю во всем и концентрируешься на любви. Вот тогда и понимаешь, что нужно воспитывать себя, окружающий мир. что нужно отдавать энергию, что нужно быть готовым к изменениям, что нужно уметь принимать боль. Вот именно это понимание, оно, оно позволяет правильно распределять энергию. В этом плане очень много искусства, значит. Вот я недавно пошел в Махат. Кто-нибудь видел спектакль «Последняя жертва»? Там схема очень простая. Там речь идет о страсти. Причем даже у фамилии у вдовы Тугина тужить, а ее, э, сказать, молодой человек, к о т о р ы м о влекается, фамилия его. Сейчас скажу. Я программку прихватил с собой. Это поучительно. Сейчас объясню, в чем дело. Значит так, его фамилия, вернее псевдоним Дульчин, молодой человек, то есть сладкий и так далее. Э, значит, речь идет о страсти. Молодая вдова. влюбляется безумно в э, красавца молодого. Он играет постоянно в карты и проматывает ее деньги. Он приходит занимает. И и к ней приходит, э, с к а ж и м ее родственница и говорит: твои деньги он опять пропил, прогулял, проиграл в карты. И вот то, что он у тебя взял под предлогом там кого-то спасения или что, он опять проиграл. она это понимает и ничего не может сделать. Идет настоящая страсть. Это видит. Федул Федулич Прибытков, пожалуй, это сказать, сказать э, э, состоятельный человек, и он э, влюбляется в нее и хочет ей помочь. И вот дальше разворачивается картина. Она говорит, но ну, это я говорю с т р а с т и в спектакле выглядит все так. Она его любит, она говорит, я его люблю безумно, и я для него все готова сделать. То есть идет очень красиво. Она любит и для него готова все сделать. Она жертвует всем. Как может выглядеть настоящая любовь? Именно так. Вот она его любит. А он постоянно как бы издевается, и вот этот пожилой купец, он начинает постепенно, постепенно отстранять его. Он показывает его лицо, он занимает ей деньги, вернее, просто отдает деньги, чтобы она отдала, и убедилась лишний раз, что деньги промотаны. И в конечном счете, что получается? Когда этот проигрывается полностью, и что-то нужно делать, и вдруг он говорит, этот, с к а з а т ь игрок, он говорит, ведь только она одна меня любила. Потому что он решил побогаче бросил бросает ее откровенно, чтобы жениться на другой богатой, а в ы я с н и л о с ь что у той денег нет, и он тут же бросается назад и говорит: я иду к той, я ее люблю, я только теперь это понял. Вот кого я любил и она действительно, так сказать, для меня все сделала. И вот этот человек бежит к ней, говоря: я теряю по настоящему люблю. Она только что говорила, что она его по настоящему любит, и вот он с ней встречается. Она говорит: извините, я вас уже не люблю. Вот у меня тут есть спонсор, богатый, и он мне все объяснил. Он вместо чтобы стреляться. Через несколько минут он говорит: так, есть еще одна богатая вдова. Побежали туда и сейчас будем денежки из нее трести. У нее около миллиона. Так вот что получается: любой спектакль это жизнь, это модель жизни. Жизнь развивается на основе чувств. Все эти чувства исходят из любви. И если мы хотим понять, что такое так сказать, жизнь, мы должны все вернуть в исходную точку, посмотреть, чтобы понять в с о т а к о е д е р е в д нужно посмотреть, как оно из зерна родилось, выросло. Вот тогда я пойму, как оно растет и так далее. Я должен увидеть его от начала. Так вот спектакль это жизнь. Нужно понять. Чему ведет жизнь? Жизнь ведет к любви, поэтому любой спектакль должен выводить на чувство любви. Если у нас убедительное выводит на чувство любви, это называется катарсисом. Но нужно выстроить так, чтобы понять, как это чувство любви формируется. Так вот, дама на спектакле, которая играет дожку, ну, скажем, в дожку. Она изображает чувство любви, а на самом деле это страсть. Она не видит разницы между любовью и страстью. Вот этот игрок, он говорит о любви, а на самом деле у него страсть. Так вот, я тот спектакль, которым я увидел, там играют они любовь, там о страсти ничего ее не видно. Зритель сидит в зале и наблюдает чувство любви. Его убедили, это любовь. Он смотрит, как она его любит беззаветно и восхищается. Потом он смотрит, как он преобразился под этой любовью и из и г р о к а стал вроде нормальным человеком, готовым жертвовать и заботиться. И тут вдруг финал. Она говорит: "Да мне эта любовь не нужна". Он говорит: "Дай мне тоже". Резюме: кто победил? Федул ф е д у л о ч у которого к у ч а денег. Резюме: деньги важнее любви. Вот смысл того, что я вынес из спектакля в а м х а т е Но это, так сказать, это в, в тему современной ситуации. То есть я думаю, что, может быть, невольно режиссер-постановщик и актер и как-то все это вместе у нас сейчас, так сказать, как бы мы все интуитивно живем, так сказать, поклоняясь американского б р а з у й жизни и деньги пока это мерило всего и на деньги все молятся и этим живут. Если эта тема не преодолеется нами, это распад и гибель страны. Но когда обычный человек на деньги, так сказать, молится о них думает, это его проблемы, потому что он лично за это будет отвечать и болеть. Но когда приходишь театр МХАТ и когда видишь, что там конкретно человеку дают инструкции, вот видите какая любовь, а вот деньги, вот мужик с деньгами, вот он всех победил, вот он с деньгами, он самый порядочный, что там ваша любовь, ты его любишь и так далее, она с легкостью от этой любви отказывается, он эту любовь отшвыривает и так далее. Резюме, резюме катастрофическое, хотя играют актеры очень хорошо. Тот же спектакль я смотрел в Ленкоме. Ну там молодежный такой стиль, куда-то все прыгают, кареты, все кричат, шумят. Думаешь, а в чем смысл? Так и не понимаешь. Но все поют, бегают и все такое очень живое действие, что-то там так далее. И в конце кто-то, кто-то у кого-то женщина увел. Вот что, что помню о том спектакле. Здесь играют все блестяще, здесь конкретно видна борьба, но конец еще хуже. Классно сыграли, отлично сыграли. Резюме: деньги важнее любви. А я считаю, нужно было показать зрителю, вот страсть, в чем смысл, как я понимаю, спектакль. Это женщина страстная, она п р и в я з а н а А женщина, которая не любит, а ж и в е т страстью, что у н е й получается? У нее муж н е ж и л е ц Федул Федулчу не повезло. Но может быть в о б ы ч н о й ситуации. Потому что женщина страстная привяжется к мужу и убьет его, убьет только привязанностью, или дальнейшими результатами привязанности, ревностью, обидой, суждением и так далее. Так вот, поскольку она безумно страстная и привязчивая, ее муж естественно умирает. Дальше, кто ей должен попасться на пути? Тот, кто ее страсть должен унизить. И попадается человек, тоже страстный, но его страсть обращена к картам. Вот одна страсть должна погасить другую страсть. Вот я вам прочитал жизненную историю, там точно в принципе тот же вариант. Он Альфонс, он вор, он, надо сказать, игрок по жизни, а она его безумно любит. Так вот одна страсть уничтожает, клин-клином уничтожает другую страсть. И в обычной ситуации вот эта вдова. должна была многократно, она не может подавить чувство любви и отказаться от него, и правильно делает, но она не может преодолеть привязанности, потому что у нее веры в Бога реальной нет. Поэтому Он должен был исушить, пустить по меру весь ее, э, сказать капитал. Она должна была полностью продать все дома, остаться нищей, потом он ее должен был бросить, и вот тогда. она бы эту страсть отболела, отмучила и в конечном счете начала бы выравниваться. Вот ее общая картина. Здесь вмешался человек, который ускорил этот процесс. Он помог ей увидеть, как ее бросают ради денег, то есть она увидела свою концовку. То есть что получилось? Если бы он просто устранил это искушение, она бы такой страстной и осталась. Вмешивается умный, дальновидный человек, и он просто тот же природный механизм ускоряет, чтобы она увидела, к чему приводит эта страсть, к потере, к д е с т р у к т а ц и и и, в конечном счете, л ю б и м ы е ее бросает. И он ради нее отдает деньги, он жертвует. Она видит, что у него чувство любви, а не страсти. Она опирается на его чувство любви и начинает учиться любить сама. И в конечном счете чувство любви побеждает привязанность. И вот тогда, когда она ощутила, что можно любить, преодолев страсть, когда страсть превратилась в любовь, вот только тогда она увидела, что она этого игрока не любит, а любит она того, кто умеет любить. И вот когда она начала испытывать реальное чувство любви, а не страсти, потому что когда молодой, красивый и так далее, здесь больше всего страсти, это понятно. А когда пожилой, старый и так далее, но только благородный, там больше чувство любви, потому что у н и ж н е н ы желание сексуальность. Когда она испытала реально чувство любви, она начала эту страсть преодолевать. И вот на это откликнулся этот игрок. Он почувствовал, что страсти уходят, и тогда в его душе тоже стала раскрываться любовь. Почему он и смог увидеть и начал говорить о том, что он ее по-настоящему любит? Но ему дали возможность это ощутить. И он ломается, когда он увидел, что она все-таки замужем, хочет выйти замуж второй раз. Тогда он кидается уже к новой вдовушке и так далее. То есть она эту страсть преодолела, а он ее не преодолел. Так вот весь спектакль должен показываться, как страсть убивает человека, как человек пытается преодолеть страсть. И вот один человек преодолевает, а второй не может. И вот тогда, в конечном счете, должна, мы должны испытать ощущение катарсиса. Чувство любви должно победить страсть. И если спектакль к этому приводит, вот тогда мы выходим и мы знаем, в чем смысл жизни. То, что я увидел там, результат совершенно другой. К чему я это говорю? К тому, что э, я эти 12 н книжек писал для того, чтобы разобраться, что такое любовь, и что такое страсть, для того, чтобы понять. Как выглядит любовь? Как как может э, имитация, как может выглядеть любви? Почему человек один наталкивается на другого и они уничтожают друг друга? И вот только сейчас вот как раз, э, сказать, более-менее эта картина стала ясна. И вот тот человек, который постоянно преодолевает свою привязанность, рабство, э, сказать. от человеческого счастья и привязанности к этому миру. Этот человек может любовь отделить от страсти, его любовь будет э, давать развитие, а не самоуничтожение. И оказывается, элементарное понимание того, что главная энергия должна идти к Творцу, что мы должны внутренне постоянно преодолевать притяжение человеческого счастья, мы должны сохранять любовь, чтобы ни случилось, и в положительную, и в отрицательную ситуацию. Мы должны видеть Божественную волю во всем. Насколько мы к этому готовы, настолько наша энергия в ы р а с т а е т правильно. Соответственно, в любой ситуации мы уже даже не подозревая об этом, себя правильно ведем. Вот мне на интернет прислали несколько моментов, как раз, ну, скажем так, общих вопросов. Я сначала их прочитаю, потом перейду к запискам. Так, а н у это в тюрьму просят дослать? Я сказал, что в... пытался в тюрьме отправить книги, но оказывается, что там тоже жесткий регламент, не все пускают. Но достаточно часто из т ю р е м пишут, и люди говорят, что они меняются, и я считаю, это очень важно, потому что смысл тюрьмы заключается в том, если уж назвали исправительно-трудовым учреждением. в том, чтобы помочь человеку измениться. Если человек любовь не ощутит, измениться ему невозможно. И многие поэтому тянутся к э, религии, но, но скажем, часто просто ритуалы в это м видят, и поэтому изменения не происходят. А, сказать, когда человек внутренне готов отрешиться, ощутить любовь, происходит изменение в любом месте и в тюрьме в том числе, и об этом свидетельствуют письма. Так. Прочитала ваши книги, очень много пишете об е с п л о д и и выполнила ваши советы, но так беременности не приходит и не знаю, что мне делать. Мне очень плохо. Посмотрите, вот человек выполняет все рекомендации, пришел к врачу, выполнил рекомендации, где здоровье? То есть изменение человек не рассчитывает, что он может измениться. Она выполняла рекомендации, рассчитывая, что будет светлое будущее. То есть абсолютно неправильный подход. Во-первых Мои рекомендации сводятся к тому, чтобы измениться. Для того, чтобы измениться, нужно отрешиться от прошлого и от будущего. Чем больше она мечтает, скажем, чтобы в результате ее работы что-то получилось, тем больше она молится на результат. Нужно понять одну простую вещь. Мне женщина написала: "Вы пишете о том, что божественная любовь н а с л е ч и т и спасает. С другой стороны, вы пишете, что нельзя корыстно относиться к этому, тогда ничего не будет. Одно исключает другое. Так вот." Оно не исключает. Нужно просто понять, что чем дальше развивается человек, тем меньше к о р ы с т н й его должна быть молитва. Корыстность м о л и т в ы заключается в том, что мы, обращаясь Богу, на самом деле больше всего хотим ч т о т о получить будущем. Когда мы обращаемся для того, чтобы стать счастливыми, чтобы ощутить чувство любви, вот тогда идет, мы ощущаем это чувство любви, и она создает нам будущее, и все желания исполняются. Система приоритетов. Чем серьезнее информация, тем она опаснее. Я заканчиваю, закончил а к о н ч и л 12 книг. Это книги мировоззренческие. Дальше я хотел говорить о техниках. Конкретно, как человеку измениться. Выяснилось, что если эти техники сразу сообщить, то просто много людей погибнет. Почему? Для того, чтобы измениться, нужно иметь повышенные возможности воздействия на себя, а это воздействие на окружающий мир. Мы через себя воздействуем на мир. Как выглядят эти возможности? Они выглядят очень просто. Весь мир управляется тонкими планами. Это то, что называется подсознание. Для того, чтобы войти в подсознание, мы должны всего на всего отрешиться от сознания. И все техники, религиозные, мистические, с этим связаны. Если вы сядете на голодовку, уйдете в пещеру, перестанете общаться, то у вас могут открываться сверхспособности через достаточно быстрый короткий срок. Отрешенность максимальная. Остановка сознания, остановка желаний, и вдруг вы замечаете, что когда вы отказались от желаний, от сознания, ваши все желания вдруг начинают исполняться. И если человек ощутит, что вот я сильнее, мои все желания исполняются, и начнет тут же это дело эксплуатировать, дальше я таких видел неоднократно. Это лишь и з о ф р е н и я или рак, все что угодно. Значит, что получается? Для того чтобы измениться, нужно раскрыть в себе возможности, но для этого нужно уметь воздерживаться, нужно быть нравственным. Так вот, если этого нет, то прикосновение к сверхвозможности и в том числе к возможности изменить себя может быть опасным. Поэтому первое, что должен понять человек, когда для тебя главное твои желания, деньги, стабильность, если с этим ты входишь в х о д и ш ь тонкие планы, дальше самоубийство. Чем более глубинные планы мы входим, тем более бескорыстными мы должны быть, и чем больше для нас ч у в с т в о ю б в и должно быть, высшей ц е н н о с т ь ю Вот мне одна дама прислала любопытное письмо. Вот смотрите, я ч а м сейчас читаю. Так, секундочку. У меня столько интересно. Знаете, сегодня странная ситуация. Я стесняюсь. Я как-то раньше не стеснялся. Вот я обратил внимание, что такое какое-то чувство стеснения. н а ч и н а я анализировать, потом понял. Раньше я когда сюда в зал приходил, я приходил как пациент, мне нужно просто помочь. Я отключаюсь и з а б ы в а ю А сегодня, думаю, презентация и все. Как только ощущение презентации, у меня ощущение так. Но ну, как пройдет? А получится или нет? Так вот, кстати, насчет Да, спасибо. А... Так, пока записку эту не нашел, н у ладно, я думаю, найду. Очень интересна была ситуация с книжкой. Представляете, я у меня были моменты полета. Вот реальных. Начинаешь книгу писать и не знаешь, куда выйдешь. Вот просто несет. Это у меня появилось где-то в десятой, потом в одиннадцатой и двенадцатой книжки вот Я теперь понимаю Пушкина, то есть вот начинаешь и все и полетел и просто, с к а з а т ь идет и книжка получается все. У меня было такое ощущение, что книжка удалась, что не хуже других, может быть даже где-то получше, потому что есть и простота, и, с к а а т ь занимательность и информацию все я сумел туда втнуть. о Вроде все хорошо. И вот получаем книги, нужно было при книге привезти сюда несколько дней назад, а нужно было их сгрузить в гараж. Подъезжает машина, выходит мужик, открываем двери, угазели, протягиваю руку, смотрю книжка, а, сказать ощущение, что и в ф у т б о л играли, вот вся такая пачка, но беру молча вторую, третью, смотрю, что-то как бы ни одно играли в футбол, я говорю мужик, говорю ты футбол не играл? Да нет, тут немножко переставил, тут у меня еще какая-то мебель, иду дальше, беру книжки, пачки в бензине. Я говорю, а бензином зачем поливал? Да тут у меня что-то пролилось, положил, я потом переложил, не волнуйтесь. Все там, черные эти самые. Смотрю дальше, следы ног, просто топтали книжку. Я говорю, все. Я говорю, слушай, ну за что ты так это дело не любишь? Говорю, ну что ты с книгами сделал? Да я первый раз везу, да что-то нормально, но ну, вижу стесняется, как бы ему неудобно. Я я я порадовался, я думаю, раньше я просто в ярости, ну просто, ну издевается человек. Вот я говорю, как будто было ощущение, погрузил книги, потом выгрузил, потоптал, поиграл ногами, полил бензином и загрузил назад. Я говорю, ну ну, ладно, первый раз говорю, ну говорю, ладно, все, сгрузили книги. Я думаю, что-то тут не то. И потом а, мне сын говорит. Что-то каждый раз, когда книги приходили, все чистые, аккуратно, говорит: "Как только ты нам пом пом начал помогать, тут вообще неизвестно что". И я понял, моя тема идеалов. Вот она тема единства идеалов и так далее. п о д р е к т о в а л и жестко, конкретно. Я старался, как мог. В конце, правда, опять не выдержал. Меня уже родственники поддерживали. "А что ты осуждаешь? Это ж е не случайно". Я говорю: "Да, я понимаю и так далее". Вот. Так я думал, это все. Вечером было еще хуже. Вы не представите. Пошли в театр. Прихожу Маяковского, заложу Маяковского театр. Спектакль какой-то там с американским названием. Я сел, думаю, ну а сейчас отойду. Я смотрю, актеры ходят по сцене и декламируют текст. То есть, когда люди говорят, возникает поле. Эмоция – это энергия. Пружинит, вот один что-то хочет, и другой возникает напряжение, возникает конфликт. Этот конфликт всегда должен вести к любви, потому что любая энергия должна вернуться к любви. Что такое конфликт? Это два потока энергии, это прошлое и будущее, это различные интересы, желания. В конечном счете любой конфликт исходит из любви и возвращается. Здесь просто люди ходят и декламируют текст. Пять минут декламируют, десять, пятнадцать. Я засну. Но я даже спал плохо. То есть я даже не представлял. Зал такой был на треть заполнен, вернее, на две трети. Я не представлял, как можно человека вот просто вот, так сказать, воздействовать на него таким моментом, что как ему плохо будет душе. То есть и люди сидят, и меня поразило, что люди сидят и внутренне убеждают себя: да, мы пришли в театр. Это искусство. Вот как там фраза прозвучала красиво. И цветы потом будут дарить, то есть ужасающая картина. Искусства нет в помине, конфликта нет, энергии нет, любви нет. Несчастные актеры ходят по сцене, изображают чувства и декламируют текст. Я даже не представлял, что такое возможно. То есть так вот к чему я это говорю? К тому, что а, ну ладно наши театры, мы, так сказать, человек часто не понимает, в чем смысл искусства. Вот, но у меня опять же пошла тема возмущения, думаю, вот ощущение правоты, вот ощущение критики, вот ощущение, что я лучше понимаю. И я спокойно заснул дальше, доспал до первого отделения, спокойно ушли потом, и как бы все нормально. Ну что-то там у них почему-то не сложилось. Вот, а, так вот, так вот а, очень тяжело. А, видя несовершенство другого человека, удержаться от ощущения своей правоты. А когда понимаешь, ну у него почему-то не получается, ему что-то не хватает, поэтому, когда смотришь на весь мир глазами, как на ребенка, как родитель смотришь, тогда понимаешь, что любое несовершенство это просто недостаток любви, и тогда уже не возникает ощущение превосходства и так далее и так далее. Но вот он е с о в е р ш е н е н не дотягивает. Как только мы начинаем на мир смотреть, как на взрослый, начинаются претензии. То есть нужно понять, никогда ни один человек с о в е р ш е н н ы м не будет. Когда это понимаешь, тогда понимаешь, что каждый человек растет. Один чуть быстрее, второй чуть медленнее, но у каждого есть возможность роста. Значит, на любого человека мы должны на самого плохого смотреть, как на потенциально великолепного, развитого и так далее. Но никогда он не достигнет того, о чем мы мечтаем. А мечтаем, мы, как правило, о конечной точке. Мы будем развиваться непрерывно. Значит, мы должны весь мир видеть в динамике, как только пошло жесткое ощущение. Все. Вот насчет этой записки, которую я х о т е л прочитать. Там женщина пишет о чем? Она говорит: я э, прочитала ваши книги, у меня все наладилось, я стала хорошо жить, у меня дети перестали болеть, все великолепно. И тут у меня подружка заболела, у нее пошла, так сказать, цепочка н е с ч а с т ь я й и я начал объяснять, так сказать, то, что вы в с в о и й к н и г е написали. И после этого у меня развалился иммунитет, я начал болеть, дети стали болеть и так далее. Они говорят: неужели опасно пропагандировать ваши книги? м н е часто говорят: вашу теорию надо в массы. Так вот, я почерка не было, я пытался взять информацию как бы чисто текстовую. Что у меня получилось? Получилась любопытная тема, хотя в принципе это уже известно. Она хотела, для чего она своей подруге давала информацию? Ваше мнение? Для чего? Чтобы судьбу улучшить. То есть информация это рычаг. Она хотела улучшить судьбу, улучшить человеческое, и она привязывала. Если меня как бы ситуационно каждый раз отшибали, когда я пациенту хотел помочь чисто здоровье выправить, у меня валилось здоровье. Я пересматривал, молился и так далее, и когда это делалось тысячи раз, внутреннее, подсознательное, в конечном счете общее равнодействующее начинает идти к Богу. Когда видишь, как опасно поклоняться своей силе, своим желаниям, своем сознанию, своем благополучию, я это проходил тысячи и тысячи раз, и мое подсознание, оно, сказать, после 15 лет работы все-таки как-то более-менее стало выстраиваться. А здесь человек прочитал д о м т в о е х Рак прошел, аутизм прошел. Ну, к а я помогу. И вперед. И она дает той даме концентрацию на благополучной судьбе. Значит, что у нее должна развалиться судьба. Поэтому э, я убедился. Я почему говорю: не пропагандируйте э, мои книги, потому что э, человек должен сам внутренне сориентироваться. А если вы его сориентировали говорите: д а у т е б я все болезни пройдут, прочитать. Вот тогда это опасно. Кстати, насчет болезней. Фильм "Остров" видели? Гениально фильм показан. Я думаю, все видели. Чего? А то плёка из каждого фильма. Я про фильм "Остров". Так вот, смотрите, что там получается. Вот эта э, женщина, к о т о р у ю э, спасает э, монах. У нее я подумал, как может е й диагноз медицинский поставить? Как вы считаете? В принципе можно сказать два варианта: либо шизофрения, либо маниакально-депрессивный психоз. Ближе ко второму. Вот я смотрел женщину с маниакально-депрессивным психозом. Что у нее? Он у нее развился после того, как она вышла замуж и ее бросил муж. Ушел. У нее после этого стала появилась тяжелая форма маниакально-депрессивного психоза. Я смотрел, что произошло. Внутренняя концентрация на человеческой любви и идеалах, высших чувствах у нее была огромная. Значит, для того, чтобы появились дети, нужно было испытать крах человеческой любви и унижение идеалов и высших чувств. Унижение от мужа и уход и был крахом этих чувств. У нее пошла бешеная агрессия к нему в н у т р е н н я Она абсолютно не могла принять крах человеческого счастья. После этого пошла программа с а м о н е ч т о ж е н и я Что получается дальше? Если вот эту э, программу не остановить, она будет убивать любого мужчину и потом убьет себя. Значит, когда у нее начинается агрессия, усиливается, эта агрессия должна быть заторможена. начинается расстройство психики, а потом впадание в депрессию. Чтобы чем быстрее она в депрессию перейдет, тем а, меньше у нее будет агрессии к мужчинам. Каждую весну у этой женщины и осень обострение. Я думала, почему весной и осенью обострение у психически больных? Потому что весна и осень это сильнейшая глубинная п е р е т р я с к а наших ценностей, это смена. Как бы основ наших жизней, наше сознание рушится при переходе, как ни странно, от зимы в лето. И у нее начинается отклонение с психикой, у нее начинаются серьезнейшие проблемы. Сначала бешеное возбуждение, а потом начинается депрессия. И для того, чтобы скане было проблем, ей приходится, как только фаза возбуждения начинается, гасить ее антидепрессантами, специальными лекарствами, и тогда депрессия меньше и прочее. И вот я смотрел, почему врачи дают. Глушит стадию возбуждения, потому что если это возбуждение будет длиться долго, вместе с ним растет и агрессия, перевозбужденное сознание. Но, ну, представьте, едет автомобиль, грузовик, мчится на вас. Для того, чтобы выжить, у вас должна быть фаза возбуждения, очень мощный выброс энергии, вспышка всего, и вы отскочите, вы спасетесь. Автомобиль проехал, вы успокаиваетесь. А теперь представьте, вот он проехал, вы еще два дня в таком состоянии. Вот это уже маниакально-депрессивный психоз. Почему? Потому что у вас идет два дня непрерывный страх не доезж к водителю и вы просто на тонком плане его убьете, чтобы вы не убили водителя. Вас фаза гипервозбуждения и выброса энергии должна быть заблокирована и у вас начинается падение энергии. з н а ч и т что получается? Фаза перевозбуждения, когда она длится слишком долго, это неумение принять то, что произошло, это неумение жертвовать, неумение отдавать. Если женщина не умеет жертвовать своими идеалами, человеческой любовью, то тогда, когда ее бросает любимый человек, у нее идет гиперфункция, фаза возбуждения, и тогда включается механизм либо уничтожения его, либо уничтожения себя. Все. Когда разрушается сознание в какой-то степени, когда уже слишком тяжело, тогда идет отключение, разрушение сознания снижает активность и снижает депрессию и позволяет человеку выжить. Значит, если эта женщина реально Пройдет ситуация краха человеческой любви, высших чувств, простит, примет происходящее и сохранит любовь, тогда эта ситуация может быть преодолена. Если же она настолько интенсивно это сделала, что пошла программа на детей и внуков, то тут уже работа не одного года. Почему маниакально-депрессивный психоз считается неизлечимым? Потому что уровень перетряски, уровень неприятия, краха настолько глубинный, что чтобы дотянуться туда, у человека должна быть очень мощная концентрация на любви, абсолютная беззащитность и принятие того, что произошло. Вот тогда человек меняется и трансформируется, поскольку официальная медицина глубинные изменения человека не признает и не видит и не может этого делать. Соответственно, этот диагноз считается неизлечимым. Что произошло в фильме? В фильме происходит то же самое: у молодой девушки, э, молодой женщины погибает муж. Принять этого она не может абсолютно. У нее идет сильнейшая программа самоуничтожения, и для того, чтобы эту программу самоуничтожения заблокировать, у н е ё начинается что-то типа помешательства. У н е ё идет гиперактивность, он он погиб. Я не могу это принять. И тут же должна следующая быть фаза о т о м блокировка расстройством сознания. Что делает монах? Он должен преодолеть депрессию. в ней он должен преодолеть агрессию к людям, которая проявлялась как неприятие, крах единства идеалов, и он должен внутренне изменить в ней ориентацию. Любовь божественная должна быть поставлена на первое место, а человеческая на второе. Он это сделал. Но если бы в этом процессе участвовал отец, который сделал дочку такой, для него слишком было важно человеческое. Он отказался пойти в храм, поверить в Бога. Если бы принял отец эту ситуацию и начал меняться, тогда можно было бы выжить после лечения этой женщины. Но поскольку отец категорически против, то такие изменения они практически смертельны были для него. Он это понимал, но он как бы о т дает долг отцу, которого он, с к а а т м мог убить, и идет на смерть, но, как говорится, спасает ее. Причем очень интересная трактовка б е з Что такое б е с Без это есть торжество человеческой логики над божественной, без это торжество человеческой любви над божественной. И он говорит: я этого беса лично знаю. Почему? Потому что он ради спасения своей жизни, ради поклонения будущему своему, готов был отказаться от любви и совершить преступление. То есть в нем жила эта же тенденция о т р е ч е н и е от любви божественной. в силу поклонения своей жизни, своим высшим желаниям и с в о е б у д у щ е е и он это осознавал и всю жизнь пытался это преодолеть. И поскольку он это сумел преодолеть зависимость от будущего, зависимость от человеческой любви, от, сказать, желаний, он ему была дана возможность лечить. Но если лечишь другого человека и он готов также измениться и принять эту систему приоритетов, Тогда это лечение возможно без опасных последствий для целителя, и оно будет долговременным у того, кого лечат. Если же человек меняться не хочет, то либо лечение не должно произойти, либо должны быть опасные последствия. Вспомним Христос пришел в свою деревню, люди смеялись и говорили, это сын плотника Иосифа, и преодолеть это он не смог. Некоторых только вылечил, остальные ничего. Потому что человек меняться не хочет. И здесь, если изменения все-таки начнутся, этот человек просто может умереть или должен умереть целитель. Вот ситуация. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что очень много людей до сих пор готовы читать книги, с к принимать какую-то религию, совершать ритуалы. сказать и жертвовать будут, но меняться при этом не хотят. Вот они конкретно выполняют определенные действия, ожидая за это здоровья и так далее. Если мы не готовы измениться, если мы не готовы быть абсолютно беззащитными, то рассчитывать на реальное здоровье очень сложно. Вы обещали написать книгу в о с п и т а н и е детей. Наши дети растут, а книги все нет. Очень ждем. Ответьте, когда мы сможем увидеть и п р и о б р е с т и Вы знаете, я понимаю, что это очень нужно, но книга воспитания детей имеет смысл перед тем, как появится книга воспитания родителей. Но я в Израиле приводил пример. Вот женщина пишет на лекции: мой сын не хочет взрослеть, не хочет учиться, не хочет взрослеть. То есть выключение все х функций. Мать не могла принять краха будущего. У ребенка закрыто будущее. Он понимает, что он умрет, поэтому он не должен учиться. Он не должен хотеть быть взрослым. Он просто хочет отсрочить свою смерть. Я объясняю женщине не на приеме, просто на семинаре, что вот ситуация. На следующий день она мне пишет записку, что ребенок подходит к ней и говорит: "Мама, я хочу стать взрослым". Да, это потом это вернется опять. Здесь показан рисунок. Потом эти мысли опять б у д у т пробиваться. Но ей дали возможность. Если ты реально глубинно и з м е н и ш ь с я он будет другим. Так вот, как воспитывать этого ребенка, у которого нет будущего, который может выжить только, если он отказывается от духовности, от обучения, от м е ч т а н и й Как его воспитывать? Воспитывать его должна в первую очередь мать через себя. Поэтому э, сказать, с этой книгой я не, э, не спешил, потому что мне нужно было сформировать систему понимания. Вот, вот человеческое счастье, вот это нужно преодолеть. Вот интенсивность любви, непрерывность любви должна быть высокая, и нужно четко, конкретно посмотреть, что любви мешает. Вот когда я все это понимаю, тогда я говорю: да, вот сейчас все более-менее понятно. Значит, теперь речь идет о том, как мы можем в любой ситуации, как правильно относиться к мужу и к жене, как правильно относиться к себе, как создавать семью. Если есть нормальная семья, нормальный будет ребенок. Поэтому в первую очередь речь идет о том Как, родителям, как воспитать родителей? Какие должны быть отношения в семье? Как нужно уметь заботиться друг о друге? Как нужно держать чувство любви? Как нужно понимать, что семейная жизнь это не сексуальные партнеры, которые встретились, а это два человека, которые идут в походе. Поход называется жизнь, и они должны помогать непрерывно друг другу, потому что идет постоянное скатывание вниз. Скатывание вниз – это и скатывание на привязанности, обиды и так далее. И здесь нужны конфликты. нужно т е р п е н и е нужно п р о щ е н и е нужно с а м о в о с п и т а н и е в о с п и т а н и е другого. Вот это главное. Насколько родитель умеет воспитывать себя, настолько будут здоровые дети. А конкретно уже как детей вытягивать, это все-таки потом. Так вот как я сейчас планирую. Поскольку я двенадцатую книгу не закончил и у меня есть, скажем так, серьезные моменты по по теме как раз работы над собой, по теме Все-таки главный конкурент боже... перед божественной любовью – это человеческая любовь и будущее, самые тонкие планы. Как здесь просто, что нужно здесь д е л а т ь чтобы, ну, элементарно получить то будущее, которое мы должны получить? Вот я вам сегодня говорил о нескольких нюансах. Но эти нюансы, если их не выполнять, они блокируют, останавливают нас и возможности изменения. Мы должны научиться меняться. Педагогика начинается с с а м о о воспитания. Если мы можем заниматься само воспитанием, если мы можем изменить себя, детей мы подавно будем менять. Если я хочу изменить и воспитать своего ребенка, а себя я не могу изменить, моя педагогика закончилась. Так вот, как воспитать себя, как изменить себя, вот эти моменты очень важные и очень серьезные. И когда мне пишут, вот я все делал, а у меня нет изменений, я должен догадаться, почему? Ленится она или она чего-то не понимает? к а к вот оказывается ощущение защищенности, если мы одни отбрасываем его, оно часто перекрывает возможность нашей трансформации. к а ж е т с я маленький пустяк, нюанс, но он значит очень и очень много. Вот когда я понял, что нужно концентрироваться на своей беззащитности, мне сразу легче ощущение любви, видение Божественной воли сразу активнее стало. Так вот беззащитность это есть определенная готовность жертвенности. дальше а, умение быть жестким и мягким одновременно умение проявлять жесткость как элемент любви и воспитания нюанс но ведь он парализует одного и заставляет быть агрессивным и злобным другого это нюанс но без него если не, его не понять невозможно продвижение вперед и изменение поэтому для меня главное выстроить четкую картину как можно изменить себя а потом уже как менять тех, кто рядом и тех, кого мы родили. У меня произошло полное отвращение к пище. Любая попытка найти работу или другой источник денег разрушается. Дело в том, что чистка сейчас идет на тонких планах. И если идет, скажем, вот у женщины конкретно тема желаний, значит любая работа, финансы – это возможность реализовать свои желания. Поэтому он блокирует не только пищу. Была бы слабая программа, бы появилось отвращение к еде, но здесь она настолько мощная и опасная, что блокирует как бы все варианты реализации желаний. Значит, не надо бояться. Нужно всегда идти навстречу природе. Если у вас нет аппетита, не заставляйте себя есть. Отвращение к пище переходите на монодиету. Пища однообразная и чисто утоление голода. И молитесь при этом. Если будете переживать, то у вас возникнет депрессия. А если вы концентрируетесь на любви, вот очень важно во время поста, вот поста, сказать, скоро начнется, почему Христос говорил, вы как л и ц е меры делаете его на лица? Оказывается, для чего нужен пост, чтобы ощутить чувство любви. Чувство любви дает ощущение полета и радости. Значит, если в душе радость пропадает, пост может повредить. Поэтому непременно, если вы ограничиваете себя чем-то и у вас возникает уныние, недовольство. Останавливать этот процесс, когда вы себя ограничиваете, у вас душе должно быть радость, чувство счастья. Его нужно держать в момент ограничения, иначе это ограничение приведет к обратному эффекту. Если чувствуете, что любое ограничение вызывает уныние, машите рукой ограничивать. В конце концов, надо хоть где-то, но вы должны понимать, что нужно устремляться в этот момент к радости. А если человек жестко ограничивает себя и при этом говорит: "Ну и ж и з н ь у меня", начнутся проблемы. Почему у меня с людьми, как ни стараюсь, ладить не получается? Ни одна непростая бабушка из церкви объяснила, что я к о з ё л отпущения. Все будут на мне отыгрываться. Значит ли, что это не поправимо, что мой крест Богом дан и мне с благодарностью нужно и д е т и его до конца? Вот еще один очень важный момент. Первое: у вас происходит неприятная ситуация. Внутри нужно абсолютное ё е принять, а снаружи нужно максимально бороться. Одно в среднем для, на поверхности исключает другое. Что такое внутренне принять ситуацию? Это нужно понять, что виноватых нет, что это д о н о свыше. Вот я недавно консультировал молодого человека. Он говорит: со мной никто не хочет общаться. Я посмотрел, у него у матери жесткое потребительское отношение к людям. Потребитель всегда требует и обижается. Она это передала ему. Он жуткий потребитель внутри. Он в него дикие претензии подсознательные ко всем и в том числе к себе. Он очень агрессивен к людям, и он говорит: меня все пинают, я не могу в ни в каком коллективе жить, я сижу дома и ничего не делаю. Правильно я делаю? Я говорю: нет, неправильно. Нужно выходить, нужно идти на боль, нужно так сказать, чувствовать любовь. Иначе, если вы ничего не делаете, вы себя не преодолеете. Но нужно понять одно: если вы потребитель, вы должны заглушить это. Первое, любовь, второе, жертвенность. Начинайте заботиться, подходите, говорите. Приходите куда-то, я бесплатно вам буду помогать, мне это нужно. Делайте подарки, то есть, когда вы делаете приятно людям, любой контакт это он на чем? Любое общение это жертва. Если люди общаются, они общаются жертвуя, они делятся с друг другом информацией, вниманием, заботой, комплиментами. Только так идет общение, это выброс энергии друг на друга. Если человек потребитель, он общаться не может, он ждет, что ему скажут комплимент, что ему что-то подарят. А он, извините, меня будет радоваться поэтому. Так вот, умение э, просто жертвовать, не ожидая результата, это умение очищать себя. Опять же, тема библейская. Я говорю, сколько я не смотрю на тонком плане ситуации, столько я вижу подтверждение того, что написано в Библии. Так вот, нужно понять, что если вас унижают, то это ваше лечение. Это нужно внутренне принять. Дальше, хотите ладить с людьми, дайте им почувствовать любовь и вашу заботу. Пускай отвергают, все равно заботьтесь. Вот если ребенок капризный, толкает вас это далее, вы же все равно будете о нем заботиться. Так вот отвещение непрерывного желания помочь друг другу и позаботиться, оно очень важное. Значит, вот смотрим этого человека на момент начала лекции: готовность получать 900, готовность отдавать минус 200. Конкретный козел отпущения. Что сейчас? Готовность отдавать минус 300. Так, с е к у н д у Это я г о т о в Готовность получать минус 300. Готовность отдавать ноль. Но с небольшой тенденцией на рост. Видите? Перепугался, сразу на минус. Все ушло. Отдавать еще не научился, но хотя бы брать уже притормозил. Если мы притормаживаем желание брать, то уже легче будет отдавать. То что не умеете отдавать, хотя бы притормозите желание брать, уже легче будет. Так, понимаете, я бы вам сейчас читал и читал бы, начиная преодолевать свое чувство стеснения. Да, ну хорошо. Так, а вот смотрите, интересная записка. С детства мне снились в е щ и сны. В них мне сообщалось о явлениях, которые уже невозможно было изменить. Но за четыре дня до смерти моей мамы мне приснился вещий сон. Я их отличаю, в котором мне было сказано, что я должна найти мужчину, который сможет изменить ход событий. Ему нужно было читать при свечах над ней молитвы, которые знает только он. Я начала искать, и нашла у мамы в т е л е ф о н н о й книжки одного э к с т р а с е н с а но он отказался, с с ы л а я с ь на то, что в реанимацию его не пустят, а на расстоянии он лечить не может. А в с л е д у ю щ у ю н о ч ь мне приснилось, что мама умерла, я не могла ее спасти. Вопрос вот в чем: моему сыну сейчас шесть лет. Когда ему был один год, мне приснился сон, что я в облаках, и мне п о ж и л о с ь с д а в а л с й мужчина во всем белом, подает указ, который написано, что мой сын 12 лет у тонет. Меня поставили в известность. С этим чувством неизбежной потери я живу уже пять лет и пытаюсь подсознательно дистанцироваться от сына, чтобы потом мне не было так больно, как от потери мамы. В вашей книге я увидела для себя надежду, за которую боюсь ухватиться. Как вы считаете, имели я право на эту надежду или смиренно ждать? И зачем нам даются такие сны, если и уже все решено? Спасибо, извините за длинное письмо. Вот записка серьезная. Что я хочу сказать? Почему нельзя знать будущее? Потому что если человек не может меняться, то для него знание будущего смертельно опасно. Если оно хорошее, он западет, зацепится и развалится. Если оно плохое, он впадет в уныние и развалится еще больше. Кстати, радость для несовершенного, несовершенного человека, для окружающего мира гораздо опаснее, чем его горе, потому что когда он радуется, он свою любовь направляет и у в е ч и т мир, а когда он горюет, он только к себе проблемы. Поэтому обратите внимание, сказать, сейчас в мире не, не сказать, катаклизмы чаще случаются в том месте, где люди часто радуются, начиная в 2000 году, когда пошел миллион. Сначала радовались, а потом пошел ураган. Вот я уже стал замечать, у несовершенного человека радость о п а с н а Так вот что здесь получается: женщине дают видение, что мать скоро умрет, и мать умирает, у нее сын может погибнуть, едуют о щ у щ е н и е того, что сын погибнет, и вот она многие годы, вот уже пять лет должна воспринимать смерть сына, хочет она или нет. То есть что это такое? Это унижение человеческой любви и будущего. Значит, ее мать, если она умерла от рака, не могла принять крах человеческой любви и будущего. Она внутренне не может это принять. Какой шанс? Шанс либо измениться и через себя изменить будущее сына, либо тогда через болевой вариант многократная жертва. Каждый раз, когда она думает, что е с л сын умрет, она должна это принять и сказать: ну что делать? То есть и если она это будет принимать, не впадая в страх, не переживая. то тогда сын может выжить, потому что она через себя приведет его в порядок. Вот она начала читать книги, и я считаю, как раз-то здесь, если она поймет, что крах будущего должен увеличивать любовь, тогда она ребенка спасет. Имею ли я право на эту надежду или смиренно ждать? Так вот, смиренно ждать нельзя, нужно всегда бороться. Когда человек останавливает свою энергию попыток, это есть программа самоуничтожения. Смирение заключается не в том, чтобы ничего не делать. Смирение заключается в том, чтобы остановить животное энергию и реализовать божественную. То есть смирение подразумевает перевод энергии на любовь. То есть высшая защита нужно защищаться. Высшая защита это усиление любви к Богу. Вот это и защита. Значит, если есть неприятность, насколько мы сильнее концентрируемся на любви, настолько, в принципе, это и есть наша защита. Но еще раз повторяю, когда человек начинает опять же цепляться за эту защиту, вот я помолюсь и Бог меня защитит, тогда эта тема тоже может остановиться. Вот парадокс, но это так. Если мы умеем держать любовь в любой ситуации, мы защищены. Но как только мы начинаем это понимать, включается сознание, чувство защищенности растет. Эта помощь прекращается, поэтому мы должны держать чувство любви. В конечном счете, еще раз хочу подчеркнуть, не для защиты, а для того, чтобы возникло ощущение счастья. И вот это ощущение счастья потом рождает все. Это очень трудно совместить. Но здесь нужно понять одно: ощущение защищенности связано с сознанием. Как только мы божественная любовь рождает сознание. Оно рождает время и сознание. Оно сознание связано с двумя потоками времени. Поэтому, как только мы от божественной любви переходим к сознанию, тут же начинается то, что называется впадание в грех, ощущение защищенности и надежды на защиту. Поэтому, если мы умеем концентрироваться на любви и при этом преодолеваем ощущение защищенности и надежду на эту защищенность, вот тогда мы защищены в высшей степени. Парадокс, но это так. Поэтому в конечном счете побеждает тот, кто меньше думает о защите и больше думает о любви. И когда мы видим какие-то проблемы, которые происходят, насколько мы отрешаемся от своих инстинктов, насколько мы готовы измениться, и мы меняем весь мир вокруг себя. Поэтому первобытная, так сказать, языческая религия начинается с совершенно корыстных моментов. Я стука на поставил, чтобы он меня защитил и спас и выполнил свои желания. Религия единобожия исключает требовать от Бога и ничего не отдавать. И чем дальше мы развиваемся, тем больше мы должны концентрироваться на том, что чувство любви и счастья есть энергия отдачи. Мы не должны ждать от Бога, мы должны Богу отдавать любовь. В конечном счете. Вот мне тут записка. Вот э, я мужа не люблю. У моей сестры 32 года нет детей, у меня развал в личной жизни. Вот я верующая, там правда она мусульманка, я верующая. Вот я не знаю, достаточно ли мне простых обращений к Богу и молитв. То есть человек в любой религии большинство считает, что главная наша функция – это просить у Бога, молиться и что-то у него выпрашивать. Главная функция человека отдавать Творцу нашу любовь. Это есть высшее счастье. Почему? Потому что когда я отдаю любовь кому-то, я могу этой любовью его сломать, потому что если я начну на нем концентрироваться, он не выживет. И чем больше меня будет этой любви, тем меньше будет жить человек, который н а ч н у безумно любить. Любовь, когда превратится в страсть. Если есть любовь Богу, эта любовь может быть какую угодно, и она никогда не превратится в страсть. И значит, моя энергетика может повышаться до любых уровней, и я могу не бояться, что я своей любовью кому-то н а в р е ж у и так далее. Поэтому вот э т вот о в о т о щ у щ е н и е что оказывается высшее счастье — это возможность сколько угодно любви отдавать Творцу, и это только раскрывает наши возможности, не не, не дает никого вреда. Вот когда мы это ощущаем, вот тогда начинается реальная наша трансформация. Пока мы считаем, что к Богу нужно обращаться с просьбами, молитвами. Мы закрыты от реального чувства любви. Еще раз хочу подчеркнуть. Сейчас презентация. Я мог бы читать записки. В первую очередь я хочу, чтобы вы ощутили общую картину, потому что иногда нюанс. Вот как относиться к Богу. Оказывается, самая, так сказать, возможность того, что мы можем, так сказать, с любовью к Творцу обращаться и сколько угодно ее отдавать, это уже есть колоссальная возможность, колоссальное счастье. Потому что если я концентрируюсь на деньгах, для меня э так з а к о н ч и т с я их п о т е р й болезни и смерть. Если концентрируюсь на любимом человеке, то же самое будет с любимым человеком. То есть все, что я люблю, кроме Бога, я обречен мучиться, привязываться, мучиться, болеть и умирать и терять это. Если же я вижу Творца во всем, сколько бы я этой любви не отдавал, как бы она у меня не увеличилась, я становлюсь только счастливее. И мое счастье здесь не является относительным. Поэтому понимание того, что просто с чувством вот этого любви, сказать, самым высоким и ч у в с т в а м и обратиться к Творцу, это уже есть, можно сказать, самое большое счастье. Это уже определенная позиция, которая выстраивает правильно человека. Потому что мы биологически устроены так. Вот я смотрел, нам отдавать всегда приятнее, чем брать на тонком плане, сделать другого счастливым всегда приятнее, чем сделать счастливым себя. Потому что у нас емкость небольшая, когда мы отдаем в окружающий мир, но мы гораздо больше можем этой энергии отдать. А я смотрел, ощущение счастья тесно связано с выбросом энергии. Почему нельзя останавливать энергию? Страх это остановка энергии, подавление мечты остановка энергии, подавление желаний остановка энергии. У меня было поразительно, я пытался взять информацию, но ну, 12 книжку начитали, наверное. Я там, с к а а т ь о десяти заповедях начал рассуждать и о том, что нарушение десяти заповедей постепенно закрывает нас от Творца и у нас любовь уменьшается, а дальше начинается болезни, распад и прочее. Так вот, есть ли выше что-то десяти заповедей? Какие т о еще заповеди? Я пытался взять информацию, у меня получилась очень интересная тема, что первое, что нужно, вообще странная информация. Звучало это так: частица не з а ч е р н у н а Я, я пытался понять что это такое, потом понял, когда идет концентрация на Божественном, любое понятие "не" это понятие остановки, подавления своих чувств и желаний. То есть мы животное должны сдерживать, останавливать, человеческое мы должны придерживать, а Божественное мы не должны придерживать никогда. То есть Божественное чувство не должно Тормозиться никак и не ни в каких ситуациях. И тогда я вспомнил фразу блаженного Августина: «Люби и делай все, что хочешь». Это означает, когда в тебе это божественное открывается, то нельзя совершенно себя тормозить, нельзя сомневаться в себе, нельзя останавливать свои желания, нельзя, э, сказать, плохо думать о будущем, нельзя отказываться от своей мечты. Вот и вся ситуация. Значит. Мы обречены в ближайшее время, судя по всему, хотим мы или нет, но это божественное в себе ощутить, потому что иначе мы не изменимся. Когда мы его ощутим, вот это подавление этого чувства недопустимо. То есть любовью нельзя управлять, ее нельзя подавлять, а любовь лежит в основе всех наших желаний. Значит, мы должны все желания животные превратить человеческое, а потом трансформировать божественное. И когда мы вот это ощутили все божественное, мы не имеем права на подавление желаний. То есть в н у т р е н н и й человек должен раскрываться полностью. Если нами движет любовь, то что мы делаем, оно божественно. Это странно звучит, потому что кажется, но неужели все, же ты хочешь сделать, оказывается, есть высшая нравственность, которая приходит через любовь. И именно чувство л ю б в и п о д с к а ж е т как делать, где остановиться, а где пойти. Но чтобы это ощутить, нужно к этому чувству прикоснуться. Оказывается, когда к этому чувству п р и ж ы в а т ь п р и к а с а е ш ь с я выживают единицы. И вот я опять перечитывал Библию, где говорится, как выглядит царствие Божье. Туда войдет только тот, кто будет себе чувствовать себя как ребенок. Туда войдет только тот, кто может отрешиться от своих привязанностей. Туда войдет тот, кто умеет прощать и не бояться. Все рекомендации уже известны 2000 лет. Остается только их реализовать. И если мы к этому готовы, то тогда этот процесс начинается. Хотелось бы еще, но, но что сказать? Мог бы еще час п о с и д и м Да вот боюсь, что администрация не допустит. Ну давайте попробуем. Хорошо, продолжаем. Ну, понимаете, раз презентация, значит, кто-то может уже у х о д и т ь потому что поезда, самолеты. Вопросы с места или по запискам? Как будем? Давайте по запискам. Ну, у нас еще два дня, поэтому я, так сказать, теория сегодня заканчивается, дальше пойдут записки в основном. Пожалуйста, пожалуйста. Все можно сегодня. Не давите желание. Пожалуйста. Так, так, ребенок наелся таблеток. Что дальше? Каких таблеток наелся ребенок? А? Ну, цель? Ну, давайте рассуждать. Если эти таблетки ребенок почувствовал, что таблетки полезны и съел целую пачку, значит ребенок конкретно западает на желаниях. Вот когда человек, когда желание связано с будущим, тот, кто зацеплен за будущее и за желание, он хочет приблизить будущее. Это человек всегда спешит, жадничает и, соответственно, сказать перебарщивает во всем. Значит, если ребенок наелся целую кучу таблеток, значит мать Не могла принять крах будущего, не могла о т с т р а н и т ь с я от желаний, обижалась, когда были униженные желания. Ну а дальше по схеме. Вот и все. Какие еще будут вопросы? И, товарищ, да. Ирак, это я не слышу. Ирак, это еще раз. Ирак. Да. Ираке основная тема. Ирак – это духовное дело, в чем? Ислам – это молодая религия, она моложе. Каждая, я говорил, что каждая религия идет первый божественный импульс, и чем дальше он обрастает человеческой логикой, она постепенно забивает божественный импульс, и ритуалы, внешнее формальное исполнение, начинает закрывать первый импульс. Это происходит, в принципе, сказать, это естественно человеческое, и поэтому нужно как бы как опять прикасаться к божественному. Через разрушение привычных ритуалов. Это естественное развитие. Дальше этот процесс будет ускоряться и сжиматься. Так вот в исламе вот этот импульс божественный, естественно, достаточно силен, поэтому понятие нравственности, ограничения сексуальных моментов и так далее достаточно ну, скажем, активно выполняется, и поэтому возникает ощущение. у мусульман ощущение своей правоты и дальше дальше начинается чем э, сказать чем ярче человек чувствует свою правоту тем сильнее у него религиозный момент божественный будет превращаться в, в конечном счете в ы р о ж д а т ь с я в человеческую логику то есть я думаю что сейчас у ислама есть та же проблема которая сказать происходила медленно у в христианство католицизм и православие Когда сжигали, когда осуждали л ю д й и так далее, вот эта яростная ненависть, так сказать, к и н о к о м м и с л я щ и м ощущение своей правоты, превосходства, то же самое, что было в и у д а и з м е это рано или поздно приводит к тому, что человеческая логика начинает закрывать божественное. В нынешней ситуации сейчас идет ускорение мощное всех процессов, очень быстро все идет, и поэтому, насколько у ислама есть более, ну скажем так, более четкое выполнение з в ы с ш и х заповедей, настолько в рядом с этим усиливается ощущение правоты и дальше куча проблем и агрессии и так далее. Какие еще вопросы? Да. Что? Погода? Это на счет Москвы или чего? В Харькове была презентация, мне записка была: а почему, когда вы приехали, резко похолодало? Да. Я говорю: ну дело в чем? Дело в том, что э, повторю ответ. Я говорю: папуасы они не развивались, потому что постоянное тепло. А когда похолодание, человек устремляется сказать: к Богу любви должно быть больше, а душе должен подумать, энергии должен больше отдавать, и значит все хорошо. Поэтому я вас поздравляю. Сегодня ниже всего температура, значит у вас самый большой импульс пошел, это радует. Спасибо, всего доброго.